Лилиан Джексон Браун «Кот, который сдвинул гору» Читает огни Один Мужчина средних лет, с пышными ухоженными усами и грустными глазами, озабоченно сжимая руль, вел машину вверх по узкой, извилистой горной дороге. С одной ее стороны стеной возвышалась скала, а с другой был резкий обрыв. Отсутствие каких-либо ограждений плюс камни, сорвавшиеся со скалы и тем самым еще более сузившие дорогу, превращали поездку в сырое испытание для человека, который впервые попал в эти места. Водитель старался держаться середины дороги, стискивая зубы на каждом повороте и представляя, что произойдет, если вдруг навстречу Вздумает поехать другая машина. Лобовое столкновение, удар о скалу, падение в ущелье – не слишком богатый выбор. Ко всему прочему, он вез на заднем сидении двух пассажиров, оравших так, как это могут делать только сиамские кошки. Вечерело, бензина оставалось меньше четверти бака, а Джим Квиллер вот уже два часа все поднимался по горной дороге, извивающейся тройной сообразной дугой, и каждый крутой поворот сулил ему опасные выступы и каменные обвалы. Не было ни дорожных знаков, ни домов, хозяева которых подсказали бы верное направление, ни автомобилистов, ни площадок для стоянки, где он мог бы притормозить, чтобы собраться с мыслями и определить свое местонахождение. Ситуация все более походила на ночной кошмар. В таком же состоянии пребывали и те двое на заднем сидении, которые на каждом повороте бились о стенки своей корзины и издавали душераздирающие вопли. — Да замолчите же, наконец! — прикрикнул он на них, что вызвало еще более шумный протест. — Мы заблудились? Где мы? Зачем вообще притащились на эту чертову гору? — Что ж, вопрос хороший. и вскоре он получит на него ответ. Пока же безумное, безостановочное путешествие в никуда продолжалось. Внезапное желание полюбоваться горными пейзажами посетило Квиллера две недели назад. Он жил в равнинном округе, где на тысячу миль не встретишь ничего выше обыкновенного холма. Мысль о поездке в горы возникла из пустой болтовни во время празднования важного события в его жизни. Выполнив условия завещания, Прожить в Мускаунте пять лет он стал официальным наследником состояния клингеншоинов и превратился в миллиардера, владеющего собственностью на территории от Нью-Джерси до Невады. За пять лет, которые Квиллер провел в Пикакси, главном городе округа, он завоевал расположение местных жителей своим бескорыстием и неизменным дружелюбием. Незнакомые люди, встретив его на улице, потом рассказывали домочадцам, что мистер К поздоровался с ними. Мужчины с удовольствием проводили с ним время за чашкой кофе. Женщины приходили в восторг от его пышных усов, вздрагивали от печального взгляда из-под полуопущенных век и задумывались о том, какие события прошлого придали этим глазам выражение светлой грусти. Более двухсот друзей поклонников собралось по случаю получения им наследства в танцевальном зале старой гостиницы, почему-то носившей название «Нью-Пикакс-Отель». Позвякивая кубиками льда в стакане с имбирным элем, Квиллер переходил от одной группы гостей к другой, принимая поздравления и не забывая наведываться к стойке бара, заполненной угощениями, соответствующими представлениям ресторатора гостиницы о вечеринке. Наследник Лингеншоенов выделялся в любой компании – шести с половиной футов роста, хорошо сложенный, с красивой посеребренной сединой головой и с пышными усами, которые, казалось, жили своей, отдельной от хозяина жизни. Главными среди гостей были Поли Дункан, директор городской библиотеки, Арчи Райкер, издатель «Всякой всячины», и Осмун Хасселрич от конторы «Хасселрич, Беннет и Бартер». адвокат империи Клингеншойнов. Присутствовали также мэр Пикакса, члены городского совета, шеф полиции, управляющие школами и другие лица, игравшие важную роль в жизни Квиллера в последние пять лет. Ларри и Кэрол Ланспик, доктор Галифакс Гудвинтер, Милдред Хэнстейбл, Эдинтон Смит, Фран Броуди. Список гостей оказался длиннее, чем можно было ожидать. Всех интересовал вопрос. что он собирается делать дальше и где намеревается жить. Но никому и в голову не приходило, что этот новоиспеченный миллиардер, родившийся и выросший в большом городе, более того, работавший в большом городе и получивший там известность как журналист, захочет остаться здесь, в этой провинциальной глуши. Разве можно было предположить такое? Кип Майк Дайермит, издатель газеты из соседнего округа, не выдержал первым. Квилл, Теперь, когда у тебя куча денег и по меньшей мере лет 25 жизни впереди, чем ты намерен заняться? Пока Квиллер медлил с ответом, его давний друг Арчи Райкер высказал предположение. Он купит несколько газет, ТВ-канал и начнет революции в средствах массовой информации. Или купит замок в Шотландии и займется наблюдением за птицами, Саронизировал Ларри Ланспик. Вот уж не думаю, не согласилась Поли Дункан, уже подарившая Квиллеру бинокль и книгу о птицах. Но, увы, как оказалось, напрасно. Скорее он приобретет остров в Карибском море и, наконец-таки, напишет свою книгу. Она старалась говорить беспечно, пытаясь скрыть свои чувства. Вот уже несколько лет Поли занимала важное место в жизни Квиллера и страшно бы расстроилась. Покинь, Джим, эти северные края. Квеллер только улыбался, выслушивая их предположения. «Если говорить серьезно, – сказал он, третий раз наполняя тарелку ветчиной, колбасками и сыром, – последние пять лет были лучшими в моей жизни. До приезда сюда я всегда жил в больших городах с населением не меньше двух миллионов, но теперь склоняясь к тому, чтобы остаться в городке, в котором числятся не более трех тысяч человек и который находится в четырех сотнях миль а чего бы то ни было. Хотя... «Ты еще не воплотил в жизнь все свои мечты», — мужественно заметила Полли. «Не знаю, как насчет мечт, но одно знаю точно. Жить просто и легко. Это не для меня. Я не играю в гольф. Я лучше отправлюсь в тюрьму, чем на рыбалку. Дорогие машины, и сшитые на заказ костюмы, меня не интересуют. Единственное, что мне нужно, — это стоящая цель». «А как насчет жени и дьбы? Игриво поинтересовался Мойра дайрмит. «Нет», — испуганно выпалил Квиллер. «Еще не поздно подумать о наследниках». Он начал терпеливо объяснять, как делал уже не раз. «Несколько лет назад выяснилось, что я из рук вон плох, как муж. И с тех пор ничего не изменилось. Что же касается наследников, то обо всем позаботится фон Глингеншойнов. Как видите, я постарался распорядиться деньгами до конца своих дней, да и после смерти тоже». Но Квиллер задумчиво погладил усы. «Мне хотелось бы на время уехать и подумать о жизни, где-нибудь на вершине горы или на пустынном острове, где нет туристов, если, конечно, такие места еще остались». «А как же кошки?» — спросила Кэрол. «Впрочем, мы с Ларри с удовольствием обеспечим ту роскошную жизнь, к которой они привыкли». «Спасибо, но я возьму их с собой». Присутствие кошек способствует размышлениям. «А тебе нравятся горы?» – спросил кип Магдэрмит. «Честно говоря, я мало что про них знаю. Когда-то ездил в Швейцарию с заданием от газеты. Альпы потрясли меня. Еще проводил свой медовый месяц на северо-шотландском Нагорье. Пожалуй, мне больше нравится сама мысль о высоте». В горах есть что-то таинственное, независимо от того, стоишь ты на вершине или смотришь на них у подножия. Прошлым летом мы замечательно отдохнули в Картофельных горах. «Правда, Кип?» – сказала Мойра. Мы взяли фургончик и отправились туда всей семьей. Великолепные места, чудесный воздух, а какая тишина! Даже с четырьмя детьми и двумя собаками было спокойно. «Никогда не слышал о картофельных горах», — заметил Квиллер. «А их только начали осваивать». «Ты должен съездить туда, пока не нагрянули туристы», — посоветовал Кип. «Если хочешь, бери наш фургончик». «Не могу представить Квилла в фургоне, если только там нет круглосуточного сервиса», — хмыкнул Арчи Райкер. В детстве мы вступили в отряд скаутов, и Квил был единственным, кто ненавидел жизнь в походных условиях. Наследник Клингеншоинов мысленно содрогнулся, представив жизнь в фургоне с парочкой привередливых домашних кошек. Спасибо за предложение, сказал он, но я лучше сниму домик. Что-нибудь простое, но желательно с водопроводом, без особых изысков, но с элементарными удобствами. А там сдают дома, сказала Мойра. А в маленьком городке в долине есть ресторанчики и магазины. Дети спускались туда, чтобы сходить в кино. А библиотека и ветеринар там имеются? Наверняка, ответил Кип. Я видел здание суда, так что, скорее всего, городок – это центр округа. Очень чистое, милое местечко. Представляете, река течет прямо вдоль главной улицы. А как он называется? спасбора хором ответили Макдаэрмиды, и Армиды, широко улыбаясь. предкушения реакции Квиллера. Мы не шутим, добавила Мойра. Это название указано на карте. Городок находится между двумя горными хребтами. Мы жили дикарями в национальном парке, в западных картофельных горах, а к востоку от них находится большая бульба и малая. А в долине протекает соусная река, пошутил Квиллер. Да? Не угадал? Река называется Иелихо, парировал Кип. Она очень хороша для скоростного спуска на плотах. Не Колорадо, конечно, но дети были в восторге. Имеются пещеры, если ты интересуешься спелеологией, хотя местные жители отбивают всякую охоту заглядывать в них, да и море слишком трусливо». «А откуда это название «Картофельные горы»?» Магда и Эрмиды вопросительно посмотрели друг на друга. «Ну, — начала Мойра, — они такие круглые и бугристые, какие-то дружелюбные». «Знаешь, не такие подавляющие, как скалистые горы!» «Большая бульба сейчас осваивается, а на малой живут по старинке. Говорят, двадцатые годы она приютила немало самогонщиков. Сборщики налогов не могли найти их в густых лесах», – продолжил Кип. А Мойра добавила, «На малой бульбе обитают разные ремесленники. Мы купили у них восхитительную керамику и корзины». «Да, — опять вступил разговор Кип, — там есть одна девица. Она ткет такие коврики, какие ты любишь, Квил. Мойра толкнула его локтем, но Кип повторил. «Да, да, молодая женщина делает замечательные коврики. М -м -м, и как вам, холостякам, удается жить без жен? Ведь совершенно некому вас все время одергивать!» «Это наш крест!» — смиренно изрек Квиллер. «Если тебя действительно заинтересовали горы, я позвоню издателю местной газеты». Когда-то в бытность учебы в журналистской школе мы жили в одной комнате, а прошлым летом он купил газету в Спадсборо. От него-то мы и узнали об этих местах. Его зовут Колин Кармайкл. Если ты решишься поехать туда, обязательно познакомься с ним. Мировой парень. Я попрошу, чтобы он нашел для тебя агента по недвижимости. Только не говори обо мне так, будто я еще один Рокфеллер. Звиньте о цену. Скажи, что мне хочется что-нибудь простое без излишеств. Конечно, конечно. А как там с погодой? Отлично. За все время нашего там пребывания с неба не упало ни капельки. Оставшуюся часть вечера Квиллер выглядел рассеянным и постоянно теребил усы. Нервная привычка, выдававшая желание действовать. Обычно он быстро принимал решения. Вот и теперь... мысленно уже мчался в картофельные горы, чтобы уединиться там и найти ответы на мучившие его вопросы. Он не смог бы объяснить, почему именно эти горы привлекли его внимание. Вероятно, сыграло свою роль название, уж больно аппетитное, а он любил наслаждаться тем, что сам называл пиршеством для желудка. Когда после приема он вернулся домой, у дверей его встретили два сиямца. Уши торчком, хвосты виляют в ожидании угощения. Он выдал каждому по-доброму куску ветчины, тайно унесенной из бара-отеля, и после того, как они жадно и шумно разделались с гостинцем и тщательно умылись, объявил. «Вам это не понравится, я знаю, но мы на лето отправляемся в горы!» Он всегда беседовал с ними так, словно они были человеческими существами с довольно высоким IQ. И часто удивлялся, как он жил долгие годы один, без этой парочки смышленных созданий, умевшей внимательно выслушать его и ответить одобрительным подвыванием и мяуканьем. Коко и Юм-Юм – пара сиамских кошек с гипнотизирующими голубыми глазами. Бежево-песочные шкурки сиамцев удачно гармонировали с коричневыми сапожками на лапках и темно-коричневыми масками на мордочках. Кошечка очень нежная, любила сидеть на коленях у Квиллера, зачарованно глядя на его усы, а пользовалась всем кошачьими уловками и желала добиться своего. Кот же, весьма неординарная личность, обладал способностями к расследованию и даже предвидению, при определенных обстоятельствах, конечно. Официально он именовался Као Кукун и в полной мере соответствовал этому имени. Подвиги кота отнюдь не являлись плодом воображения Квиллера. Практичный, даже циничный в некоторых вопросах журналист, он в течение ряда лет записывал их, собираясь рано или поздно издать о коко -Ко книгу. Квиллер предвидел отрицательную реакцию своих домочадцев на сообщение о поездке. Если они умели читать его мысли, то он знал об их нелюбви к перемене мест. И действительно, Юм-Юм свернулась клубочек, подобрав под себя лапки и сукаризной воззрелась на Квиллера. Но вот Коко... Коко на удивление воодушевился известием о предстоящем путешествии и с важным видом принялся расхаживать зад и вперед на своих длинных и стройных лапах. «Я принял правильное решение», — спросил его Квиллер. «Яу!» — с энтузиазмом ответил Коко. В течение нескольких последующих дней Квиллер улаживал домашние дела, Разрабатывал маршрут, выбирал отели, составлял список вещей, которые собирался взять с собой. При хорошей погоде и спокойной жизни ему потребуются только легкие вещи. Ему даже в голову не пришло взять что-либо на случай дождя. Вскоре из Патсбора начала поступать корреспонденция. Первый проспект приглашал его приобрести часть еще только строящегося дома. Какой-то агент по не... продаже недвижимости перечислял жилые участки и площадки для строительства. Фирма-подрядчик предлагала построить дом, о котором Квиллер мог только мечтать. Несколько агентов прислали перечень сдаваемых в аренду домиков, и коттеджи с пометкой «Держать домош... домашних животных не разрешается». С большим интересом сиамцы наблюдали за тем, как каждое письмо вскрывалось и выбрасывалось в корзину. Но чем неутешительнее выглядели варианты, тем больше Квиллер утверждал в своем решении ехать в картофельные горы. Ситуация улучшилась после телефонного звонка из Патсборо. Голос по телефону звучал дружелюбно и энергично. «Мистер Квиллер, и я Долли Лесмор. Колин Кармайкл сказал нам, что вы хотите найти уединенное местечко в горах на все лето». Голос был низким и хрипловатым. Явно его обладательница злоупотребляла никотином. Квиллер мысленно представил ее. Невысокого роста, решительная, с высокой прической, любит яркие цвета, курит по три пачки сигарет в день, а карманы полны мятных таблеток. «Да», — ответил он, — «я подумываю об отдыхе в горах». «Прекрасно». Я звоню, чтобы узнать, на что именно вы рассчитываете. У нас много вариантов с различной оплатой. Но прежде всего скажите, вы хотите снять дом с внешней или с внутренней стороны горы? Вопрос лишь на секунду озадачил его. На горе. Внутреннюю часть я оставляю троллем. Долли рассмеялась. Я сейчас все объясню, сказала она. Внутренний склон обращен к долине, на Спасборо. Плюс вы можете наблюдать эффектные закаты солнца. А внешний склон выходит на восточное предгорье. Но и тут вы не в проигрыше. Все восходы ваши. А на вершине у вас что-нибудь есть? Прекрасно. Вы хотите все сразу. А теперь назовите мне дату вашего рождения. Это поможет подобрать подходящее место. 24 мая. Кровь нулевой группы. Нашу обувь 12 размера. «Ага, вы близнец, близко к тельцам. И вы хотите что-нибудь особое, но практичное?» «Совершенно верно. Что-нибудь сельское и уединенное, но с электричеством и водопроводом. «Думаю, у нас есть то, что вы хотите», — сказала она бодрым тоном. «Я люблю твердую постель, желательно длиннее обычной». «Хорошо, я это отмечу для себя. И минимум две спальни. Насколько человек?» «Со мной будут два сиямца, мужского и женского пола. «О, это создает некоторые проблемы. Они хорошо воспитаны и ни в коем случае ничего не испортят. За это могу поручиться», — сказал Квиллер. Затем вспомнив, что Коко однажды разбил вазу стоимостью в 10 тысяч долларов, а Юм-Юм обычно тащит все, что не прибито, быстро добавил, «я бы хотел внести залог». «Ну, это может сработать. Дайте-ка подумать». «Есть один вариант, но я должна его проверить. Дом, который я имею в виду, довольно просторный». «Я рассчитывал на что-нибудь компактное», — прервал ее Квиллер. «Но сложившиеся обстоятельства согласен на все». В настоящий момент он жил переделанным яблочным яблочном амбаре, высотой в четыре этажа, с балконами на трех уровнях. «А что вы имеете в виду под словом «просторное», — решил уточнить он? «Ну, большое помещение». Первоначально это была небольшая сельская гостиница. Потом ее переделали под жилой дом для семьи Хокинфилдов. Последний член семьи Хокинфилдов на самом деле хочет продать дом, а не сдавать его. Дом можно снова оборудовать под гостиницу типа ночлег и завтрак. Так вот, если вас интересует такая перспектива, мисс Хокинфилд, вероятно, согласится сдать его на все лето. Что вы на это скажете? Вы задаете странные вопросы. Я не интересуюсь гостиницами и вряд ли когда-нибудь заинтересуюсь. Простите, я об этом как-то не подумала. К тому же пока у меня нет на это разрешения. Она живет в другом штате, я имею в виду хозяйка. Я созвонюсь с ней, а потом свяжусь с вами. — С нетерпением буду ждать вашего звонка, — приободрил ее Квиллер. — Кстати, мы не обсудили денежный вопрос. На какую сумму вы готовы согласиться? — Скажите, сколько она хочет, и мы будем отталкиваться от этого. Со мной легко иметь дело. И за неделю сделка состоялась. Владелица, запросившая за собственность миллион двести тысяч долларов, милостиво согласилась сдать на лето дом с полной обстановкой джентльмену с рекомендациями и двумя кошками за тысячу долларов в неделю. Электричество и водопровод прилагаются, но за телефон он будет платить сам. «Было нелегко убедить ее, но в конце концов мне это удалось», — с гордостью сообщила мисс Лесмор. Все еще не привыкнув к своему безграничному богатству, Квиллер посчитал сумму чрезмерной, однако решительно настроенный отправиться в Картофельные горы, согласился с условиями и заплатил половину всей суммы. Позднее он будет удивляться, почему не попросил прислать фотографию дома и места, Почему позволил себе увлечься энтузиазмом агента? Это прямо на вершине горы. Там из каждого окна потрясающий вид и великолепные закаты. Широкие веранды, восемь ванных, просторная кухня и ваше собственное озеро. Хокинфилды разводили рыбу в озере. Вы любите рыбачить? А в лесу восхитительные пешеходные тропинки. Коко. Сидел у телефона и внимательно слушал. Положив трубку, Квиллер обратился к нему. «Вы с Юм-Юм сможете выбирать из шести спален и восьми ванных комнатах все с потрясающими видами из окон. Устраивает вас это?» «Яу!» – ответил Коко и стал вылизывать лапки. Юм-Юм отсутствовала. Она дулась уже несколько дней. Делала вид, что не хочет есть, сидела, повернувшись спиной, к Квиллеру и ускользала всякий раз, когда он пытался ее погладить. Женщина – это загадка», — говорил Квиллер Коко. Когда договор был подписан и задаток внесен, он отправился в головной офис фирмы «Хаселрич» Беннет и Бартер. В отделанном ореховым деревом и затрапированном бархатом кабинете он встретился со старшим из партнеров. Как всегда, встреча с Осмундом Хасселричем, человеком чрезвычайно щепетильным и мнительным, начиналась с обязательной чашечки кофе, которая подавалась соблюдением соблюдением всех формальностей, присущих разве что чайной церемонии. На свет Божий извлекались чашки и кофейник в фарфора из фамильного сервиза. Адвокат сам разливал кофе, и его старческие руки при этом дрожали, а чашки дребезжали на блюдцах. Изящные ручки чашек напоминали ловушки для пальцев, и Квиллер всегда радовался окончанию ритуала. «Я долго думал, мистер Хасселрич, — сказал Квиллер, — после того, как серебряный поднос унесли, и адвокат сел напротив него, и пришел к выводу, что мне следует уехать на лето. Несмотря на то, что эти двое были знакомы вот уже пять лет, они до сих пор обращались друг к другу подчеркнуто официально». Мое намерение уехать подальше от Мусскаунти объясняется желанием обдумать свои планы на будущее. Приятное общество здесь притягивает меня как магнит, и мне нужно на время избавиться от его очарования, чтобы подумать во всем отстраненно. Адвокат, понимающе кивнул. «Я уезжаю в Картофельные горы». Квиллер сделал паузу, выжидая, пока веки адвоката перестанут трепетать. Он знал, дрожащие веки, реакция старого джентльмена – на любую сомнительную информацию. Никто, кроме вас, не будет знать моего точного адреса. Я обрываю все связи на три месяца. Мистер Одел, как обычно, присмотрит за моим жильем. Лори Памба займется почтой и срочные дела будет передавать вам. Ну, а все мои финансовые дела в ваших руках, поэтому я не предвижу никаких проблем. «А как вы намерены оплачивать текущие расходы там, мистер Квиллер?» «Не считая еды, расходов будет немного». Открой временный счет в местном банке, а вы сможете переводить деньги туда по мере надобности. Это первый картофельный банк города Спадсборо». Квиллер опять подождал, пока успокоится веки адвоката и перестанет дрожать его подбородок. «Как только узнаю почтовый адрес и номер телефона, незамедлительно сообщу вам. Я планирую уехать во вторник и прибыть в картофельные горы в пятницу». Спацборо, Спацборо. Интересное название. Да, это переводится как картофелина. Точно. Несмотря на частые волнения, связанные с чудачествами Квиллера, Хаселричу нравилась его четкая манера обсуждать дела. Но то, что его клиент просто-напросто сбегал из города, он вряд ли понимал. Понедельник днем состоялось прощальное рукопожатие с Арчи Райкером, которому Квиллер пообещал писать тысячу слов в газету всякая и всячина каждый раз, когда появится достойная для этого тема. Вечер понедельника завершился прощальным ужином с Полли, старой мельницы и сентиментальным прощанием у Поли дома. А затем рано утром во вторник он погрузил багаж в свой подержанный трехлетний четырехцилиндровый седан окрашенные в два оттенка зеленого цвета. Даже разбогатев, квиллер неохотно тратился на пересылку вещей. В багаж входили пишущая машинка, автоматическая кофеварка, коробка с книгами и личные вещи сиамцев, пристально следивших за процессом их погрузки. Пложка для воды и миска для сухого корма исчезли за задние дверцы автомобиля. а сами сиамцы куда-то испарились. 2. Когда машина отъехала от яблочного амбара, коты сидели в корзине на заднем сиденье, расположившись на подушках, как и подобало их царственным особам, а квиллер за рулем, погрузившись в размышления о предстоящем отдыхе, который, возможно, изменит всю его жизнь. Он решил вести во время поездки дневник, при помощи диктофона. Сидя за рулем, он будет записывать свои мысли и впечатления, а также мяукающие комментарии. Дополнять же записи он сможет во время остановок в мотеле. И вот что получилось. Вторник. Уехал из Пикокса в 10.30. На полчаса позже, чем планировал. Вещи были уже в машине, и я собирался тронуться в путь, когда пропали сиамцы, Ничто так не выводит из себя, как задержка, вызванная поисками кошек в последнюю минуту. Сначала я нашел Коко на книжной полке. Он спрятался за биографиями, оставив хвост между книгами. Чисто страус. Коко вдруг вздумалась поиграть, и хвост играл роль подсказки. А Юм-Юм не шутила. Она свернулась калачиком под крышей на балке, которая я мог бы подобраться только с помощью лестницы длиной в 40 футов. Проклятие! Не вызывать же добровольную пожарную команду. Пришлось открыть банку креветок. Нарочито гремя посудой, я стал приговаривать. Божественно вкусно! Коко, ты не хочешь вкусненького? В нашем доме это вульгарное слово произносить запрещается. за исключением тех случаев, когда действительно предстоит угощение, поэтому оно всегда срабатывает. Через одну-две минуты еле уловимый шорох мягких шагов Юм-Юм сказал мне, что принцесса покинула башню из слоновой кости. Насладившись импровизированным пиршеством, кошки запрыгнули в свою корзину, готовые к дороге. Я сказал «импровизированным», а смелюсь предположить, что весь этот эпизод был заранее спланирован этими двумя неисправимыми проказниками. Чтобы мои пассажиры, засунутые в тесную роскошь подушек, не уставали, я делаю частые остановки, во время которых выпускаю их на волю и даю им возможность свободно попрыгать в машине, попить воды и воспользоваться удобствами, находящимися на полу сзади. Ну, по крайней мере, я на это рассчитывал. Но они обычно игнорируют удобство до приезда в мотель. Сегодня мы заночуем в мотеле «Сельская жизнь», которая не только разрешает останавливаться с домашними животными, но и предоставляет кошку любому гостю, нуждающемуся в кошачьей компании. Конечно, за дополнительную плату. Вторник вечер. Итак, мы в номере 17-м гостинице «Сельская жизнь». Я заплатил за двухместный номер, и кошки немедленно уснули именно на той кровати, которую я предназначал для себя. Спустился в так называемый семейный ресторан, где официантки, одетые в платье наших бабушек, подали мне вполне приличное мясо. В наши дни все больше семей обедают вне дома, и меня со всех сторон окружали мамаши с выводками из четырех или шести детей, которые шумели, проливали напитки. Носились зад-вперед в проходах между столами и бросались едой. В общем, чувствовали себя как дома. Ложка пюре с подливкой пролетела мимо меня, едва не задев левое ухо. И я тут же решил впредь бойкотировать семейные рестораны, записавшись в постоянные клиенты, заполненных дымом ресторанчиков, где официантки носят мини-юбки и ажурные колготки, где неряшливо одетые личности толпятся у стойки бара, а картофель подают. только жареный. Среда. Заправил машину и отъехал от гостиницы, позавтракав гречневыми блинами, яйцами и сосисками. У нас в Мускаунте сосиски лучше. Вчера вечером, после того, как я погасил свет, сиамцы принялись бродить по номеру. Потом я услышал, как их коготки заскользили по ванной и понял, что устроили они там борьбу и хорошо проводят время. Позднее обнаружилось, что проказ было больше, чем улавливал мой слух. В любом случае я уснул и проспал до семи утра. Начали хлопать дверьми. Открыв один глаз, я посмотрел на вторую постель. Пусто. Обе кошки и одна мышь лежали на моей постели. Прямо около моего лица. Замечательно. Нет, сегодня возьму отдельные номера. Мы приближаемся к городу. Едем по автостраде, и пушистые существа на заднем сиденье кажутся убаюканы скоростью и гулом мотора. Или на них действуют выхлопные газы и запах машинного масла? Остановился пообедать в закусочной, припарковав машину у задней стены, рядом с мусорными баками, подумав, что новые ароматы развлекут с в мое отсутствие. Выпустив их из корзины, я проверил, приоткрыты ли окна, закрыты ли дверцы, после чего вошел в закусочную, чтобы проглотить гамбургер с жареным картофелем. Через 15 минут, покидая ресторанчик, я услышал гудок, непрерывный, раздражающий звук автомобильной сирены, которую заело замыкание или что-нибудь еще в этом роде. Представьте мое замешательство, когда я обнаружил, что гудит-то моя машина, проказник Коко, стоя на задних лапах, передними уверенно нажимал на гудок. Увидев меня, он прыгнул на заднее сиденье. Пришлось предупредить, это умная проделка, молодой человек, но нас могут арестовать за нарушение тишины. Однако, пристегнув ремень и повернув ключ зажигания, я заметил на полу посторонний предмет. Он лежал под самым окном. Я не мог понять, что это такое, пока не дотянулся до него. Оказалось, кусок изогнутой проволоки от вешалки для одежды. Автомобильные воры, или что еще хуже, кошачьи воры, пытались залезть в машину. Что ж, я принес извинения Коко. Интересно было его поведение простым совпадением или он действовал осмысленно. С этим котом никогда ничего не знаешь наверняка. Среда вечер. Мы зарегистрировались в мотеле в 4.30. В этот раз я платил два номера. Два одноместных номера. Мы втроем проводим вечер вместе в номере 37. Кошки, свернувшись калачиком на кровати, смотрят телевизор без звука. А я раскрыл роман Томаса Манна, который не перечитывал со времен колледжа. Когда наступит время ложиться спать, выключу свет и ускользну в номер 38. Четверг. Автострада позади. Пейзаж стал разнообразнее. Но вид лесистых холмов портят рекламные щиты магазинов, торгующих со скидкой. Зашел в одном городке в такой магазин под названием «Бухта бедняка» и купил тапочки, поскольку свои оставил в Пикаксе. В магазине было две тысячи пар тапочек, но только одна из них двенадцатого размера. Цвет обуви оставляет желать лучшего, но зато она очень дешевая. Остановился позавтракать в местной забегаловке и съел прекрасный овощной суп с кукурузным хлебом. Вдруг вбежал парень и прокричал что-то, и кафе сразу опустело. «Не осталось никого, ни посетителей, ни кассира, ни повара. Я последовал за ними, думая, что началось землетрясение или лесной пожар. Но нет. Горожане сгрудились вокруг моей машины, заглядывая внутрь, чтобы увидеть сеансов, которые то грациозно прыгали, то принимали величественные позы и в присутствии публики бесстыдно выставляли на показ все свои прелести». Перед тем, как покинуть себе гостеприимное местечко, я зашел еще в один магазинчик, где торговали по сниженным ценам. Просто поглазеть. Нашел там водительские перчатки по очень сходной цене и купил одну пару на зиму. Хотя неизвестно, буду я в Мускаунте этой зимой или нет. Время покажет. Может, меня занесет на Аляску или еще куда-нибудь. А может, на Канарские острова. Четверг вечер. Сегодня вечером оплатил два номера в мотеле Горное Очарование, который был бы намного лучше, если бы в нем поменяли водопровод, и матрацы и уменьшили количество оборок и безделушек. Надев новые шлепанцы, обнаружил, что та тапка, которую я примеряю в магазине, действительно двенадцатого размера, ну вот вторая, одиннадцатого. Это заставило меня проверить водительские перчатки. Обе оказались на правую руку. Вот что мне нравится в Мускаунти, так это честность. Завтра мы приедем в картофельную страну. Пятница. Последний этап нашего путешествия. Коко и Юм-Юм только что впервые в жизни проехали через горный тоннель. Они подняли жуткий шум и не успокаивались до тех пор, пока мы не выбрались на солнечный свет. Они все сильнее и сильнее возбуждаются. Чувствуют, что мы почти у цели. Дорожные знаки заставляют меня поверить, что Спадсбора действительно существует. Далекие фиолетовые хребты превращаются в туманно-голубые округлые горы и шоссе устремляется в ущелье между ними. Время от времени дорога приближается плотной к реке и Елихо. Только что повстречался грузовик, везущий бревна. Сразу же повеяло запахом соснового леса. Прошел дождь. На небе появилась радуга. Проезжая мимо ухоженной площадки для гольфа, новой больницы, трех ресторанов, где можно быстро поесть, большого торгового центра. Судя по количеству агентств по продаже автомобилей, спад процветает. Вот мы и в городе. Прекращаю запись, надо быть повнимательнее. Приехав в небольшой, но вполне процветающий спад Квеллер обнаружил, что городок шириной в несколько кварталов и длиной в несколько миль протянулся между двумя горными хребтами, а три или четыре извилистые, но приблизительно параллельные улицы и железнодорожные пути находятся на нескольких уровнях, как книжные полки, и повторяют русло реки. По одной из полок двигался локомотив, и несколько цистерн, угрожая перевернуться, Настоящие внизу дома. Квиллер подумал, что весь город может смыть потоком и воды, если на него обрушится сильный ливень. В жилой части Центральной улицы скопления викторианских коттеджей. Единовременной застройки мирно сосуществовали с бунгало среднего возраста с их обязательными висящими над крыльцом корзинками для цветов. трехколесными велосипедами на лужайках и баскетбольными кольцами на гаражах. Затем начиналась деловая часть – магазины, бары, заправочные станции, небольшие офисы, парикмахерские, два банка и один светофор. Естественно, что Квиллер отметил для себя, где находится редакция газеты, ветвечебница и городская библиотека. В центре города был сквер, окруженный зданиями муниципалитета – Пожарного депо, полицейского управления, окружного суда и почты. Здание суда украшал купол, слишком большой для строения таких скромных размеров. Маршировали пикетчики. Полицейский выписывал штраф за неправильную парковку. Знакомая картина жизни маленького городка, за исключением гор, нависших над долиной со всех сторон. «Где-то там наверху», — повторял про себя Квиллер, «меня ждет уединенное местечко, где я смогу сосредоточиться и поразмышлять». Вместе с тем близость полиции и пожарной охраны, возможность отвезти кошек к ветеринару, поставить в гараж машину, воспользоваться услугами парикмахера, его очень обрадовали. Хотя именно от всего этого он избежал. У конторы «Лесмор и Лесмер На центральной улице он остановился, закрылся дверцей, а окна немного приоткрыл, надеясь, что по возвращении не найдет машине никакого крючка. В здании размещались две компании – агентство по продаже недвижимости и юридическая контора. В агентстве женщина хриплым голосом разговаривала одновременно по двум телефонам – маложавая, невысокого роста и довольно пухленькая, с пышными волосами в ярко-зеленом платье. Табличка на ее столе «Благодарю за то, что вы не курите». разрушила образ Долли Лесмор, сложившийся у Квиллера ранее. «Долли Лесмор?», — спросил он, когда она одновременно положила обе трубки, — «а я Джим Квиллер». А она вскочила и быстрыми мелкими шагами, энергично протягивая руку для пожатия, подошла к нему. «Добро пожаловать, Спадсборо! Как доехали?» «Садитесь!» «А где же ваши кошки?» «Доехал прекрасно, кошки в машине. Когда вы бросили курить?» Она удивленно взглянула на клиента. «А как вы догадались, в прошлом году в марте, после бесед с очаровательным молодым врачом?» Спасбора производит впечатление весьма оживленного городка», с одобрением заметил Квиллер. «И очень современного». «Вы полюбите его и полюбите ваше убежище в горах. Уверена, вам не терпится увидеть его. Сделаю еще один звонок и отвезу вас туда. Не нужно, вы заняты». «Просто расскажите мне, где это». «А вы уверены, что доберетесь сами?» «Абсолютно. Только покажите мне направление к большой бульбе». «Вот она, прямо вверх», — сказала она, подойдя к окну и указывая на противоположную сторону улицы, а малая бульба дальше по течению реки. «У меня есть карта. Вы можете ее взять». Она развернула лист бумаги. «Это центральная улица, а это дорога к соколиному гнезду». Именно туда вы направляетесь, хотя отсюда попасть туда невозможно. По крайней мере, напрямую. Когда окажетесь на дороге к Соколиному гнезду, просто держитесь ее и все. Дорога асфальтированная. И когда вам больше некуда будет ехать, вы на месте. Дом все именуют тип-топ. Так называлась старая гостиница. Карта представляла собой лабиринт черных линий, усыпанных словно перцем мелкими цифрами. «А разве эти горные дороги не имеют названий?» – спросил Квиллер. «А им не нужны названия. Мы всегда знаем, где находимся, куда направляемся и по какой дороге лучше проехать. Вначале это может показаться странным, но вы очень быстро привыкнете. Единственное исключение – дорога к Соколиному гнезду. Так ее назвал джи, -Джи Хокинфилд, когда занимался благоустройством поместья». «А что я должен знать о доме?» «Все подключено». Постельное, белье и полотенца белевой наверху. Кухня оборудована всем необходимым, включая свечи на случай перебоя с электричеством. В каждой комнате есть огнетушители, э но все ткани и ковры огнестойкие. Долли Лесмор передала три ключа на кольце. Это ключи от главного входа, черного входа и гаража. Нам пришлось сделать небольшой ремонт к вашему приезду, и мистер Бичем еще зайдет к вам, чтобы закончить свою работу. Он отличный работник, живет в горах. «Если вы хотите, чтобы у вас убирали, в горах многие женщины согласятся немного подзаработать. Одна из них вчера приводила дом в порядок, Надеюсь, все сделано как надо». Разговаривая, она крутилась и раскачивалась на стуле от избытка энергии. «А какой у меня будет почтовый адрес?» – спросил Квиллер. «На гору почта не доставляется». Если хотите, вы можете поставить почтовый ящик внизу при въезде на дорогу к Соколиному гнезду. Но поскольку вы собираетесь пробыть здесь недолго, то почему бы вам не арендовать ящик на почте? А где я смогу покупать продукты? А вы готовите? Нет. Но мне понадобится еда для кошек. Сам я предпочитаю есть в ресторанах. Не могли бы вы порекомендовать мне какие-нибудь? В этот момент в офис влетел красивый мужчина в строгом костюме, Он бросил на стол портфель и снова направился к выходу, крикнув от дверей. «Поиграю немного в гольф!» «Минутку, милый! Я хочу познакомить тебя с джентльменом, который снял тип-топ. Мистер Квиллер, это мой муж Роберт». «Послушай, дорогой!» — мистер Квиллер спрашивал о ресторанах. «А дай ему синюю книжку», — ответил Роберт. «В ней есть все, что надо. Не жди меня к ужину дол. Я поем в клубе. Приятно было познакомиться, мистер». «Квиллер», — сказал Квиллер догонку мистеру Лесмору. «Роберт помешан на гольфе», — объяснила его жена. «И ливневые дожди, которые прошли у нас недавно, просто вывели его из разновесия». Она протянула Квиллеру синюю брошюру. «Здесь перечислены рестораны, магазины и всяческий сервис Пацбора. Если вам нравится итальянская кухня, попробуйте зайди в спагетти». Еще есть местечко, которое называется «Все из картошки». Там подают мясо по умеренным ценам. А Бакалея? Э, небольшой, но хороший магазин есть на пяти углах. Это по пути к дороге, к Соколиному гнезду. Отсюда по центральной улице вы доедете до первого поворота направо, затем у клуба парни из долины свернете налево, и, миновав старое депо, в котором теперь антикварный магазин, поедете вверх до пиццерии Ламптона, где вы опять свернете налево. Погодите. — попросил Киллер. Это звучит так, словно вы направляете меня на запад, для того, чтобы поехать на восток. Повторите-ка все еще раз, а я запишу. Она рассмеялась. — Если в горах думать о западе и востоке, можно сойти с ума. Просто сосредоточьтесь на влево, вправо, вверх и вниз. Она повторила весь путь. Потом спросите в супермаркете на пяти углах, как добраться до дороги к соколиному гнезду. Это каждый знает. «Благодарю вас за помощь», — сказал он. «Если я потеряюсь, то пошлю сигнальную ракету». Она проводила его до дверей. «Желаю вам хорошо отдохнуть. Обязательно прогуляйтесь по лесу. Дойдите до вашего личного озера. Оно очаровательно. Уверена, вам понравится тип-топ, и вы захотите его купить еще до окончания сезона». Ну, «Если я это сделаю, то в первую очередь сменю название», — ответил Квиллер. В машине он сказал своим пассажирам, «Простите, что держу вас заперти, но мы скоро доберемся до места. Еще немного, и у вас будет прекрасный обед и новый дом, и вы сможете заняться исследованиями». В ответ в корзине заерзали и закрутились. Когда он отъехал, гора Большая Бульба находилась слева от него, вскоре впереди, затем слева. При этом он не заметил, чтобы куда-нибудь поворачивал. Все совершенно не походило на пикакс, где улицы были проложены с севера на юг, а все повороты только на 90 градусов. Но все же он нашел магазин на пяти углах и нагрузил тележку едой для сиамцев, плюс мороженое, жареные пирожки и банку свинины с фасолью для себя. Кассир с нескрываемым любопытством рассматривал 10 банок семки, 6 банок крабового мяса, 5 замороженных шеек комара. Восемь банок цыпленка с косточками и две упаковки мороженых креветок. «Нашли все, что хотели?» — услужливо спросил он, поглядывая на огромные усы. «Да, спасибо. У вас отличный магазин», — ответил Квиллер. «Вы принимаете дорожные чеки?» «Конечно». Бейдж молодого человека говорил о том, что он является управляющим, временно заменяющим кассира. Да и выглядел он как типичный менеджер. Аккуратный, энергичный, улыбающийся, разовощекий, буквально пышущий здоровьем. Квеллер подумал, что парень, наверное, занимается бегом и тяжелой атлетикой, тренирует детскую баскетбольную команду и на завтрак ест мюсли. Бывает же так, что человек выглядит слишком здоровым. — У нас очень хороший овощной отдел, — сказал управляющий, — только что получили свежие ананасы. «Сегодня мне больше ничего не нужно. Но я еще загляну к вам. Я приехал сюда на три месяца. А где вы остановились?» Парень спрашивал дружелюбно, они просто из вежливости, желая поскорее продать ананасы. «Место называется Тип-Топ. Скажите, это все не разморозится, пока я добираюсь?» «Вы будете там через 10 минут, если поедете по кратчайшей дороге вдоль ручья. Вы купили Тип-Топ?» «Нет, только снимаем. Когда продавец подсчитал общее количество всех сем, крабов, омаров, цыплят и креветок, он вежливо спросил, «Вы с группой?» «Нет, у нас небольшая семейка из трех персон. Но мы все очень любим морепродукты и курицу». Молодой человек, понимающе кивнул. «В наши дни все беспокоятся из-за холестерина. Не хотите на печенья?» «В следующий раз. Расскажите мне об этом кратчайшем пути». Парень закрыл кассу и направился к выходу. Показывая на гору, он сказал, Вот эта извилистая улица через полмили упрется в пруд. Это и будет ручей, разлившийся после ливни. Там. Поверните налево и поезжайте до развилки. Окей. Затем повернете вправо. Дорога пойдет вниз, поэтому может показаться неверной. Но вы даже не старайтесь этого понять. Просто помните, от развилки направо. Окей. Когда проедете дренажную трубу, там довольно много воды. Слева увидите несколько мокрых камней и сразу поворачивайте опять направо, к маленькому мостику. Окей, проедете четверть мили и увидите еще одну развилку. Квеллер строчил, как безумный. «Это самый простой и кратчайший путь», — уверял его молодой человек. «У вас не будет никаких проблем. Да, кстати, меня зовут Билл Трикл, я управляющий». «Джим Квиллер, спасибо за подсказку». Надеюсь, погода будет хорошая. — Сырости больше, чем я ожидал, — заметил Квиллер. — Это очень необычно, но в конце недели обещают хорошую погоду. Трикл, помогая погрузить продукты в багажник, воскликнул от удивления, увидев сиамцев, и попрощался с улыбкой. — Возвращайтесь скорее! Двумя часами позже Квиллер проклинал дружелюбного Билла Трикла и его кратчайший путь вдоль ручья. Или этот молодой человек неправильно указал ему дорогу, или кто-то передвинул все ответвления, развилки, дренажные трубы, мосты и мокрые камни. Не было ничего даже отдаленно напоминающего заасфальтированную дорогу к соколиному гнезду. Не было вообще каких-либо дорожных знаков, а в течение последнего часа не встретилось ни одного живого существа ни на ногах, ни на колесах. и он больше не видел Спасбара внизу в долине. — Не говорите мне, что я нахожусь на внешнем склоне горы! — раздраженно воскликнул он. — Как я мог попасть на другую дорогу, не переехав через вершину или под тоннелю? Кто-нибудь это знает? — Яу! — ответил Кокос возмутительной уверенностью все всеснайки. Грязная дорога, по которой сейчас ехал Квиллер, была просто узким выступом скалы без ограждения даже на опасных поворотах. Разбитая колесами во время недавних дождей и высушенная после этого горными ветрами, дорога изобиловала коварными выпаянными, ухабами и ямами. Багажники багажнике таяло мороженое, размораживались креветки, но Квеллер уже об этом и не думал. Он просто хотел куда-нибудь приехать, куда угодно, до наступления темноты и до того момента, когда у него кончится бензин. Вдруг видимость упала до нуля. так как он въехал в низко плывущее облако. И все время на заднем сиденье миукали и выли сиамцы. «Да замолчите вы, черт возьми!» – прикрикнул он на них. И в эту минуту седан, который трясло и бросало из стороны в сторону, вынырнул из облака и уткнулся прямо в чей-то двор. Квиллер резко нажал на тормоза. Это был необработанный участок земли, старый армейский велосипед, И заржавевший красный пикап с одним голубым крылом стояли перед покосившимся жилищем, которое выглядело больше, чем лачуга, но значительно меньше, чем дом. Две неопределенного вида собаки с угрожающим видом вылезли из-под крыльца, словно парочка наемных бандитов. Если бы они залаяли, кто-нибудь вышел бы и ответил на вопросы Квиллера, но они молча наблюдали за происходящим с расстояния 10 футов. Никаких других признаков жизни не было. Даже на заднем сиденье наступила оглушительная, физически ощутимая тишина. Выждав достаточное время, Квиллер осторожно открыл дверцу машины и медленно вышел. Псы продолжали наблюдать за ним. «Хорошие собаки! Хорошие собаки!» — говорил он дружелюбно, медленно пробираясь к дому. Сквозь открытые окна и полуоткрытую дверь слышались приглушенные звуки. Ритмичные удары. С некоторым подозрением он поднялся по трем покосившимся ступенькам расшатного крыльца и постучал в дверь. Удары прекратились, и резкий голос что-то прокричал. «Эй, кто-нибудь!» — ответил Квиллер тем же тоном, которым разговаривал с собаками. В следующее мгновение дверь распахнулась, и он оказался лицом к лицу с молодой женщиной, со впалыми щеками, глубоко посаженными глазами и длинными волосами до плеч. Она враждебно смотрела на него. «Извините!» И вот он мог обезоружить кого угодно. «Я заблудился и ищу дорогу к соколиному гнезду». Она разглядывала его в нерешительности, будто раздумывая, не сходить ли за ружьем. «А вы не на той горе!» Наконец резко сказала она. ТРИ Женщина со впалыми щеками и глубоко посаженными глазами внимательно разглядывала Квиллера. Догадавшись по изумленному лицу незнакомца, что тот не понял ее, она сурово повторила: Вы не на той горе! Затем, повернувшись, что-то крикнула вглубь комнаты, после чего оттолкнула его и проворчала. Идите за мной. На ней были старые растоптанные туфли и длинная юбка. Когда она, игнорируя ступеньки, спрыгнула с крыльца, волосы ее разметались во все стороны, а юбка надулась пузырем. Прежде чем Квиллер сообразил вернуться к своей машине, женщина уже завела мотор пикапом. Тяжелые испытания последних двух часов притупили его чувства и разум, но он постарался собраться с мыслями и с благодарностью последовал за красной машиной по узкой дороге к развилке, где они свернули на дорогу, ведущую наверх. Машина впереди представляла собой усовершенствованную модель пикапа. Высокая посадка и усиленные рессоры придавали ему устойчивость на горных дорогах. Седан Джек Виллера подпрыгивал на ухабах, вызывая непрекращающиеся жалобы с заднего сиденья. «Тише!» — прикрикнул он на своих пассажиров. «Яу!» — проворчал в ответ Коко, оставив за собой последнее слово. Дорога извивалась змеей. Ныряла в лощины, снова поднималась вверх, обнадеживала дно. Спацбора опять стал виден долине, а это означало, что они вернулись на внутренний склон горы. Когда они, наконец, выехали на шоссе, женщина остановила свой пикапчик и, выглянув из машины, что-то вновь прокричала. Выскочив из машины, Квиллер подбежал к ней. «Как я могу отблагодарить вас, мадам? Не могу ли я? Просто освободите дорогу!» — буркнула она, заводя мотор и резко разворачиваясь. — А по которой дороге наверх? — крикнул он вслед уезжающей машине. Что ж, по крайней мере, у него под колесами снова был асфальт. И если вверх оказалось вниз, то ему остается только развернуться и отправиться в обратном направлении, убедившись, что в баке достаточно бензина. И именно этот путь он не нашел два часа назад. Крутых поворотов и здесь было предостаточно, но белая полоса и защитное ограждение отмечали край дороги, а двойная желтая линия отделяла полосы встречного движения. Кроме того, здесь существовали знаки ограничения скорости, знаки предупреждения о густом тумане, упавших камнях и оледеневших мостах. Ручей, стремительно несущий свои воды вдоль дороги, то пропадал из виду, то появлялся снова. На одном из поворотов пиллер встретил машину шерифа, который спускался вниз и ответил на его приветствие. А за следующим поворотом показалась чья-то усадьба. Красивый дом на тщательно ухоженном участке земли, разные уровни которого были оригинально спланированы на склоне горы. Большая застекленная веранда смотрела на долину. Обшивка из красно-коричневых досок выглядела как необработанное дерево, однако при более внимательном взгляде становилось понятно, что тут потрудился дизайнер. Замедлив ход, чтобы рассмотреть детали, Квиллер смог прочитать надпись на камне «Семь уровней Лесмор». Выше на горе находился еще один внушительный дом. Его обшивка из кедровых досок представляла собой узор в елочку. Параболическая антенна была обращена в сторону широкой просеки, вырубленной в лесу. Надпись на табличке гласила «Правый склон – Дел и Ардис Уилбанг». Дорога к соколиному гнезду сбиралась все выше и выше, прижимаясь к утесам, с которых деревья, потеряв опору, причудливо нависали над асфальтом. На каждом повороте Коко громко мяукал, а Юм-Юм отчаянно урчало, когда их кидало то влево, то вправо, то влево, то вправо. Дом появился внезапно, будто повиснув на вершине скалы. Шум на заднем сиденье сразу прекратился, а Квиллер смотрел сквозь стекло, не веря своим глазам. Он ожидал увидеть более радостную и приветливую картину. Тип-топ. оказался темным, угрюмым и негостеприимным строением, выкрашенным в серо зеленый цвет. Верхний этаж дома был обшит такого же цвета дранкой. Окна нижнего этажа закрывала серо-зелёная веранда, а окна второго этажа и мансарды заслоняла низко нависающие крыши. «Великолепно!» — проворчал Квиллер, ставя машину на стоянку под черным навесом, Не места хватило бы для десятка машин. «Не выходите», — велел он своим пассажирам, томящимся в корзине, — «я сейчас вернусь». Он всегда проверял, нет ли опасности, прежде чем выпустить ямцев в новом для них месте. Медленно отмечая каждую мрачную деталь, он направился к серой каменной арке, на которой мозаика из темного галечника были выложены слова «Гостиница Типтоп 1903». Отсюда широкая каменная лестница. Он насчитал 18 ступеней, вела в саму гостиницу, а семь деревянных ступеней, окрашенных в защитный цвет, вели на веранду. Открыв застекленную створчатую дверь главного входа, Квилер вошел в темный холл, широкий. Он тянулся во всю длину здания, заканчиваясь опять-таки застекленными створчатыми дверьми. Стеклянные створки мало помогали освещению холла, и Квиллер включил свет – три люстры и шесть настенных бра. Он включил свет и в соседних комнатах, в похожей на пещеру гостиной, в столовой на 12 персон и в кухне, большой как и положено быть в гостинице, радуясь, что плата за электричество включена в аренду. Затем он открыл окна, чтобы впустить свежий воздух, и обнаружил, что на них нет сеток, которые не позволили бы сиамцам, любившим посидеть на подоконнике, принюхиваясь к ветерку, отправиться на прогулку в горы. существенный недостаток этого дома. Проветривая помещение, приспустил рамы на окнах и во всех остальных комнатах, после чего принес кошек кухню, быстро накормил их семгой из банки и показал, где находится миска с водой и удобства. Он поставил все в буфетный. Для себя Квиллер принес кофеварку, без которой никогда не уезжал из дома. Он бросил пить. Милая женщина-врач из Пикокса убедила его не курить. Но отказаться от кофе он не мог. Он любил пить его крепким и часто. Вот и теперь, с чашкой в руках, извинившись перед сеансами за то, что оставляет их одних в кухне, он пошел бродить по дому, критически осматривая свое временное пристанище. Работая в газетах и качуя из отеля в отель, он мало интересовался обстановкой комнат, в которых ему приходилось останавливаться, Но изменившиеся обстоятельства дали ему возможность понять, что значит приятное жилище. И интерьер этого дома, хотя и явно обновленный, удручал серым однообразием. Серый плюшевый ковер, шторы из серой камчатной ткани, серого цвета панели на стенах. Часть массивной мебели образца 1903 года, хотя и подходила огромным комнатам с потолками высотой около 4 метров, но сама по себе была нелепа. Более привлекательными выглядели диваны, стулья и столы, приобретенные последующими владельцами. И все-таки комнаты казались унылыми, словно из них специально убрали все декоративные мелочи. Пьедесталы для скульптур стояли без скульптур, подставки для цветов – без цветов, книжные шкафы – без книг, витрины – без антикварных безделушек, шкафы для фарфора – без фарфора, и столики для светильников без самих светильников. От картин на стенах остались только крюки и выцветшие прямоугольники. — И за это, — подумал Квиллер, — я плачу тысячу долларов в неделю. Уцелела только одна картина — горный пейзаж, висевший в холле над охотничьим шкафчиком, на котором стоял телефон и лежал телефонный справочник. Он нашел номера домашнего телефона и офиса Лесморов и, позвонив в оба места, оставил одинаковые сообщения. Тип-топ ограбили. Быстрый осмотр шести спален и комнаты отдыха подтвердил его догадку. Все три камина были разобраны. Пока шел осмотр, из кухни доносились нетерпеливые крики. «Простите, простите», — извинился он перед разбухшивавшимися сеансами. «Ну, а теперь ваш черед заняться исследованиями. Надеюсь, вам все это понравится больше, чем мне». Коты. Осторожно вошли в гостиную, крадучись, забрались под стол в поисках крошек, хотя дом пустовал уже год. Потом Юм-Юм обнюхало невидимое пятно на ковре перед массивным буфетом, а Коко грациозно и бесшумно запрыгнул на него. Квиллер представил, как некогда буфет ломился под тяжестью блюд с жареными фазанами, подносов с горячими омарами и чаш с пуншем объемом 8 галлонов. Это происходило почти столетие назад. но, судя по всему, не являлась секретом для Коко. Юм-Юм обнаружила в холле лестницу с перилами и принялась носиться по ней взад и вперед, напоминая пианиста, упражняющегося в гаммах. Коко привлек горный пейзаж, и он прыгнул на шкафчик, чтобы потереться мордочкой о край рамы. «Пожалуйста, не двигай горы», — умолял Квиллер, поправляя картину. Он никогда не мог понять, был ли Коко тонким ценителем искусства или у него просто чесались зубы. Широкая лестница хорошо вписывалась в просторный холл, в котором у камина стояло несколько удобных стульев. По обе стороны от входа он увидел старомодные вешалки с помутневшими зеркалами, пару изношенных зонтов и несколько массивных тростей для прогулок по лесу. Однако самым заметным предметом в холле все-таки был тяжелый и уродливый охотничий шкафчик. Рядом с ним стояла пара стульев времен королевы Анны из одного гарнитура с теми десятью, которые находились в гостиной. Притягивал внимание и горный пейзаж. «Таинственный, почти мистический, как сами горы», — подумал Квиллер. Устав от упражнений, Юм-Юм проникла в гостиную и улеглась в кресле, в позе, которую Квиллер назвал «позой Клеопатры». Коко последовал за нею, но направился прямо к высокому секретеру с пустыми книжными полками. Вытянув шею, он что-то забормотал, будто спрашивая, где же книги. Он стал ярым библиофилом. — Ну, пойдем дальше, — Квеллер хлопнул ладоши, подзывая котов к себе. — Давайте пойдем наверх и посмотрим, где вы, ребятки, будете спать. Ни один не обратил на него ни малейшего внимания. Недолго думая, он подхватил сеамца в подмышку и вышел из комнаты. Но едва он приблизился к лестнице, как Коко выскользнул из рук и потрусил в дальнюю часть холла. Вначале он изучил стул стилей королевы Анны, обнюхивая его ножки, а затем раму стеклянной двери, видимо, недавно покрашенную. «Хватит, пойдем», — настаивал Квиллер. «У тебя будет три месяца, чтобы насладиться запахом краски». На втором этаже в дальнем конце находились две спальни — куда по утрам заглядывало солнце, а вид из окон был такой, что дух захватывало. девственные сине-зеленые холмы, еще не обезображенные цивилизации, ни рекламных щитов, ни линии электропередачи, ни радиотелебашен. В одной из комнат стояла огромная кровать, письменный стол внушительных размеров и пара удобных кресел. Спальня, напротив, это для сиамцев. Постелив себе постель и повесив полотенце в ванной комнате, Квиллер осмотрел верхний холл, некогда служивший гостиной. Наверное, постояльцы здесь пили утренний кофе. Серые стены холла покрывали старинные документы и фотографии. Воры, ограбившие дом, явно не интересовались семейной хроникой. Со старых, выцветших фотографий смотрели, застыв в официальных позах, мужчины в костюмах-тройках и котелках, и женщины в длинных до да платьях и огромных шляпах. На некоторых фотографиях мужчины сидели на крыльце в креслах-качалках, в то время как женщины играли в крокет на лужайке. В узких черных рамках висели фотографии знаменитостей с автографами, адресованными джиджи. -Джи. Внимание Квеллера привлекла вырезка известника Спадсбуро. опубликованная всего несколько лет назад, колонка под названием «Картофельные очистки», подписанная некой Вандой Дадли Уикс. Заметка в напыщенной устаревшей манере излагала довольно любопытную историю. «Прекрасное прошлое, отличавшее нашу цветущую прекрасную гору, кажется, возрождается, уважаемый читатель, неслыханным после 1903 года образом». В тот памятный год гостиница тип распахнула свои шикарные стеклянные двери целой плеяде высоких гостей. Это были времена пышности и великолепия. И высшее общество пребывало поездом из Нью-Йорка, Вашингтона и Чикаго. А некоторые приезжали в своих личных шикарных железнодорожных вагонах. Простите, никаких имен. Их везли на вершину горы, на фешенебельный курорт, в роскошных каретах. с Дикенсовскими кучерами в цилиндрах и красных бархатных куртках. Там, на вершине, гости проводили чудесную неделю, ведя изниженную жизнь, благоприятной для здоровья обстановки. Дорогие мои, загляните в словарь Вебстера. Особое значение придавалось хорошим обедам. Никто не слышал о калориях. Гости также прогуливались по горным тропам или играли в валан развлечения. после чего отдыхали на бескрайней веранде или направлялись в комнату для игр, где поигрывали на деньги. В течение всей недели их баловал внимательный персонал, включавший англичанина-мажордома, французского шеф-повара и стаю ирландских горничных. О, эти ирландские горничные! Во время обедов из десяти блюд скрипач исполнял баркаролу и серенаду, шуберта. А что же еще? А характерной чертой музыкальных вечеров были песни в исполнении, ох, такого лирического сопрано. так вы спрашиваете, что же произошло? Начался биржевой бум, и богачи перестали посещать тип-топ. Великая депрессия и Вторая мировая война нанесли смертельный удар бедной старой гостиницы. После этого на протяжении многих, многих ужасных лет ею владел Филадельфийский банк. Финал печален. Гостиница была заколочена и забыта. Затем, в 50-е годы, ее купил вместе с большей частью горы Большая Бульба Отис Хокинфилд, уважаемый владелец вестника Спадсбора, для летнего отдыха. После смерти последнего его сын, которого мы все любим и знаем, как Джиджи. -Джи, Переоборудовал гостиницу в постоянное жилище для своей очаровательной жены и четырех прекрасных детей, которым судьба была слишком немилостива. Но давайте плавно перейдем к сегодняшним приятным новостям. Джиджи Хокинфилд объявила о своем намерении поделиться горой со всем миром, благослови его Господь! «Два поколения Хокинфилдов, – заявил он сегодня во время интервью, – имели привилегию наслаждаться величественной красотой гор. Однако я больше не могу единолично владеть захватывающим дух видом, летним ветерком, чистейшей горной водой, лесными тропинками и величественным водопадом. Пришло время поделиться с моими соотечественниками. Аплодисменты, аплодисменты!» Да. джиджи и синдикат инвесторов решили отдать внутренний склон большой бульбы под строительство семейных коттеджей. Подъездная дорога уже заасфальтирована и архитекторы работают над проектами домов, в которых можно будет жить круглый год. На участках земли не менее трех акров, спланированных с учетом особенностей горного рельефа. Гордость джиджи позволительно, Я верю, что Фрэнк Ллойд Райт одобрил бы то, что мы собираемся сделать. Правильно, правильно. Планы на будущее включают и создание центра первоклассных средств передвижения и оздоровительного центра с бассейнами, горячими ваннами и теннисными кортами. Вот это класс, мои друзья. Джи, -джи также предусмотрел отель в совместном владении на самой вершине горы с посадочной площадкой для вертолета. В конечном итоге, на внешних склонах большой бульбы появятся лыжные базы и несколько лыжных спусков. Я думаю об экономическом развитии и здоровье всей долины, сказал Джиджи, -Джи, а также о возможности для всех заниматься спортом, отдыхать и наслаждаться природой. Да уж, конечно, сказал Квиллер вслух цинично, фыркнув усы. Фрэнк Ллойд Райт, вероятно, перевернулся в могиле. Он еще разглянул на фотографии знаменитостей. Многие из них были сняты вместе с крючконосым, высоколубым мужчиной, похожим на хищную птицу, то ли на коршуна, то ли на ястреба. Он догадался, что это и есть Джиджи Хокинфилд, которого мы все знаем и любим, и который, вероятно, умер от переизбытка сочувствия с согражданом. В этот момент зазвонил телефон. Как дела в тип-топе? Весело поинтересовалась Долли. Вы получили мое сообщение. Дом разграблен, ответил Квиллер. Извините, я забыла вас предупредить. Мисс Хокинфилд была очень близка со своей матерью и хотела сохранить некоторые семейные реликвии на память, те, которые это любила. Например, телевизор? Его тоже нет. О, я не знала этого. Но у нас есть лишний телевизор, который мы можем дать вам на лето. Не беспокойтесь, я не смотрю телевизор. Его любят кошки, но они проживут без этих бесконечных сериалов. «Но вы ведь правильно все поняли, не так ли? Мисс Хокенфилд и мысли не допускала о том, чтобы любимые вещи ее матери попали в руки незнакомых людей, которые купят дом». «Хорошо, я принимаю этот аргумент. Я только хочу, чтобы вы знали, статуэток, картин и прочие декоративные мелочи уже не было в доме, когда я поселился. Даже камины разобраны». «А все остальное в порядке?» «Один вопрос», — решил уточнить Квиллер. «Когда мы говорили о доме по телефону, вы сказали, что он просторный или что он мрачный. Или вам придется оплачивать огромные счета за электричество, или кошки и я превратимся в кротов». Ох, «Просто сегодня пасмурно», — объяснила Генша. «Кроме того, сумерки в горах наступают раньше. Но обычно на вершине горы очень светло, и вы будете рады, что окна заслонены от яркого света верандой. Вы нашли постельное белье и полотенца? «Я просмотрел все белье, — раздраженно ответил Квиллер, — и не нашел ни одной простой простыни. Они все с кружевами!» По голосу миссис Лесмор было ясно, что она шокирована. «Вам это не нравится? Кружева ручной работы! Это постельное белье — гордость и радость миссис Хокинфилд!» «Тогда почему же ее дочь не взяла его с собой?» — резко возразил он. «Извините, забудьте, что это я говорил. Вам придется простить меня. Я сегодня очень устал. Добирался сюда четыре дня. К тому же с такими темпераментными пассажирами». «Вы хорошо отдохнете сегодня, и завтра будете чувствовать себя намного лучше», — обнадежила она. «В горах очень хорошо спится». Когда Квиллер повесил трубку, его охватило непреодолимое желание позвонить кому-нибудь в Москаунти. Хотел он этого или нет, но одиночество на вершине горы и пустота дома заставили его тосковать по своему жилью. Номер телефона Полли Дункан первым пришел ему в голову. Директор библиотеки была основным звеном в цепи, связывающего его с Северным округом, хотя связь эта заметно ослабла с тех пор, как Полли приобрела сиамского котенка по имени Бутси. Ее навязчивая забота и сентиментальная привязанность к котенку привели к тому, что Квиллер стал считать его своим соперником. Кроме того, он полагал, что имя Бутси слишком легкомысленное для породистого сиамца с аппетитом, как у великого Дена, и сказал об этом Полли. Но, посмотрев на часы, он решил дождаться времени, когда начнут действовать льготные тарифы. Несмотря на приобретенное богатство и экстравагантность в кормлении сиамцев, Гиллер был скуп в отношении междугородных переговоров, а кроме того, по договору телефон нужно было оплачивать отдельно. Он позвал сямцев в свою спальню, чтобы почитать. «Книга!» — громко объявил он, и они прибежали. Они всегда увлеченно слушали, как если бы понимали значение слов, хотя более вероятно, что их завораживала мелодика читающего голоса. Не найдя в доме ни единого пуфика, демохозяйка вместе со статуэтками прихватила и пуфики. Он притащил второе кресло из гостиной и водрузил на него ноги. Затем с юм, юм на коленях и Коко на ручке кресла стал читать о парне, который отправился в горы на несколько недель. Он читал до одиннадцати часов, а потом позвонил Полли в Пикакс. В ее домике он провел множество приятных часов, пока там не появился Бутси. — Я так рада слышать твой голос, Квилл! Модуляции ее голоса заставили его трепетать. Я все думала. Когда же ты соберешься позвонить, милый? Ну, как ты доехал? Более-менее нормально. У нас возникли небольшие трудности, когда мы искали вершину. Но теперь мы уже здесь, в здравом уме и твердой памяти, так сказать. А как выглядит твой дом? Этот архитектурный стиль называется «Заплесневелая рустика». Более объективно я смогу оценить его, когда хорошенько высплюсь. Как там в Пикаксе? Умерла, наконец, жена доктора Гудвинтера. Сегодня ее хоронили. Она ведь долго болела. Пятнадцать лет, десять из которых была прикована к постели. Почти весь округ собрался на похороны, отдавая дань доктору Галу. Его очень любят. Он последний из старомодных сельских врачей. Интересно, уйдет он теперь на пенсию или нет? Квеллер мысленно представил Мелинду, дочь доктора Гала, выбравшую ту же профессию. Молодую женщину с зелеными глазами и длинными ресницами, которая помогла ему бросить курить трубку. Приехала ли она в Пикакс на похороны матери? Он не решился спросить спросить ее. Она была предыдущей привязанности Квиллера, а Полли отличалась ревнивым характером. Он подошел к вопросу окольным путем, заметив. «Я никогда не знал, сколько детей у Галифакса. Только Милинда. Она приехала из Бостона на похороны. Говорят, она останется в Пикоксе». и будет практиковать вместо отца. Клер понял, что эту тему лучше не развивать и заговорил о другом. «Как поживает твой Буци?» «Приятная новость для тебя. Я хочу поменять ему имя. Что ты думаешь о Буцифале?» звучит как название болезни!» «Буцифал, — сказала Полли с негодованием, — это любимый конь Александра Македонского. Это благородное животное!» «Нет необходимости напоминать мне об этом Полли!» И все равно имя звучит, как название болезни. Хотя я согласен, что будьте ест, как лошадь. Начинай сначала, Полли. «Ох, Квил, тебе так трудно угодить!» – запротестовала она. «Как кошкам горы. Влияет на них высота. Но они кажутся вполне счастливыми. Мы читаем волшебную гору. У вас там, наверное, очень красиво. Не забудь прислать мне фотографии. Да, вид просто великолепный. Место называется Тип-Топ. но будь я владельцем, я назвал бы его соколиное гнездо. — Ты что, собираешься его покупать? — озабоченно спросила она. — Я быстро принимаю решение, но не настолько. Я приехал всего пару часов назад. Вначале мне нужно поспать, а завтра съездить в Спадсборо и кое-что сделать. Еще я должен научиться ездить в этих горах. Здесь едут на юг, чтобы попасть на север, и вниз, чтобы попасть наверх. Они болтали до тех пор, пока Квиллер не начал беспокоиться, во сколько ему это обойдется. Закончили они разговор обычным объентом. — Я говорил с Полли, — сказал он Коко, сидевшему у телефона. — Вам привет от Бутси. — Яу! — ответил Коко, почесав лапой за ухом. Квиллер вышел на веранду, окружавшую дом. Меряя шагами, он спрашивал себя, зачем он здесь, один, когда ему было так хорошо в среди друзей. С веранды открывался вид на лесистый склон и долину, где спад был отмечен крошечными огоньками. Прямо под ним спускался пунктир ярких огней. Это светились окна домов вдоль дороги к соколиному гнезду. Свет заливал бассейн, и он казался бейсбольной площадкой, приготовленной для ночной игры. Но в остальном сплошная темнота, за исключением странных огоньков на юге, Они появились на соседней горе и, казалось, кружились в хороводе. Квеллер сходил за биноклем и настроил его на этот хоровод. Точно, огоньки вращались. Феномен, который требует изучения. Тут поднялся прохладный ветер и загнал его в дом. Предстояло провести первую ночь на большой бульбе. Четыре. Квиллер принял некоторые меры предосторожности, прежде чем отдаться во власть Морфея. Был июнь, и солнце вставало рано. Это означало, что сиамцы проснутся на рассвете и сразу же потребуют завтрак. К счастью, на окнах спален висели светонепроницаемые желюзи. жалюзи. Квиллер опустил их как в спальне кошек, так и у себя, по четыре в каждой комнате. Он также предусмотрительно оставил дверь кошачьей спальни приоткрытой, Чтобы съямцы могли спуститься вниз на первый этаж буфетную и кладки, служившие им ночным горшком. Впрочем, до буфетной довольно далеко. Пожалуй, нужен второй горшок, подумал он, и добавил в перечень покупок, которые собирался сделать завтра латка. Он пришел к выводу, что нет ничего лучше ладки в качестве емкости, которая должна быть неопрокидываемой, легко отмываться и долго служить. Он надеялся выспаться на свежем горном воздухе и, засыпая, вспоминал все, что слышал о пользе жизни высоко над уровнем моря. Люди, живущие в горах, добрее, живут дольше, так как вода и воздух тут чистые, те, кто много выпивает в горах, переносят похмелье легче. Спал он довольно сносно, учитывая незнакомую кровать и кружева на простыне и наволочках. Меняя положение, он каждый раз чувствовал что-то необычное под подбородком. но в половине шестого он проснулся и проснулся как от толчка. Неужели выстрел? Это заставило его сесть в кровати, прежде чем он открыл глаза. При звуке второго выстрела сон как рукой сняло. Осознание того, что это происходит внутри дома, выбросило его из кровати именно в тот момент, когда раздался третий выстрел. Он бросился к дверям тревожить за кошек. и не думая о собственной безопасности. Распахнув дверь, он услышал четвертый выстрел. И тут он понял, что это не стрельба. Оба сиянца, задрав хвосты, с триумфом вышли из своей спальни. Утренний свет заливал их комнату, окрашивая все в розовые тона. Все жалюзи были подняты. «Черти!» – пробормотал Квиллер, забираясь обратно в постель. «Кто-то из них...» Несомненно, Куко обнаружил, как поднять скатывающие с таким шумом жалюзи. Просто сунуть лапку в колечко, отстегнуть его и бам! Вверх! Ему пришлось признать, что маневр был очень умным. Часа через два его разбудил звук мотора старого грузовичка. Выглянув из окна второго этажа, он увидел красный пикап с голубым крылом и мужчину, выходящего из него с колокоченной бородой, старого образца рабочей одежды железнодорожника, позеленевшей от времени шляпе широкими полями. Прихватив банки с краской, мужчина, прихрамывающей походкой, медленно направился в сторону каменных ступеней. Квиллер, поспешно натянув какую-то одежду, встретил рабочего на веранде. «Доброе утро!» – поздоровался он с незнакомцем. «Прекрасный денек, не так ли? Немного прохладно, но это бодрит». Он достаточно прожил в Мусскаунте, чтобы знать, как погода помогает начать разговор. «А вечером будет дождь», — ответил рабочий. «Все размоет». «Откуда вы знаете?» Воздух был прозрачный, на небе не облачко, горы четко очерчены. «Почему вы подумаете?» «Почему думаете, что пойдет дождь?» Выползли дождевые черви. На дереве видел черную змею. У мужчины было ветреное, морщинистое лицо. И проницательные глаза. Слишком много проклятого дождя в этих местах. — Вы мистер Бичем? — поинтересовался Квиллер. — Дьюи Бичем. — Пришел доделать работу. — ответил тот, направляясь в дальний конец веранды. Квиллер последовал за ним. — А что нужно доделать? Мистер Бичем кивнул на перила веранды. — Эти перилы и ту стеклянную дверь. Он кивнул в сторону створчатой двери, которую Коку обнихивал вечером. «А что с дверью-то?» – спросил Квиллер. «Сломано!» Бичем покрыл морилкой часть перил, а потом покрасил раму вокруг дверных стекол. Он не пользовался тряпкой и при этом не разлил ни капли и ничего не испачкал. «Вы прекрасно работаете, мистер Бичем. Платят неплохо. Видите тот стул?» Мистер Бичем показал на стул в стиле королевы Анны, стоящий в холле. «У него сломали ножки. Так приделал». нипочем теперь не догадаться, что он когда-то был без ноги. Стал понятен интерес Коко к этому креслу и стеклянной двери. Ножки кресла недавно покрыли лаком, а в дверь вставили новое стекло, положив слой свежей краски на рамы. Умный кот, он никогда ничего не пропускал. Он даже знал, что на верхней полке секретера из гостиной должны стоять книги. «Вы живете где-то недалеко?» — спросил Квеллер. Бичем кивнул головой на юг. «Там, на Малой Бульбе. Там настоящая гора». «Большая Бульба мне очень нравится. Это совсем не то, что было много лет назад». «А что случилось?» «Люди оттуда», — Бичем кивком показал вниз на долину, «пришли сюда и все разрушили. Срубили деревья, настроили красивых домов, испортили водопады. Никогда не знаешь, что разрушит еще». Но малую бульбу не получат. Надо будет, защитим с ружьем. Правильно. Квиллер всегда с жаром соглашался с любым, кого пытался разговорить. А мистер Бичем просто находка для его колонки в газете «Всякая всячина». Мистер Бичем нельзя ли построить бельведер среди деревьев? Что построить? Небольшой летний домик. Только пол и крышу. И сетки со всех сторон. Не думаю, что это что-нибудь разрушит. А здесь не нужны сетки, нет насекомых. Как объяснить этому человеку с гор, что домик предназначался для кошек, чтобы те могли погулять в безопасности? «Все равно», — сказал он, — «я буду чувствовать себя лучше с сетками. Вы могли бы построить это для меня?» «А какого размера домик?» «Может быть, десять или двенадцать квадратных футов?» «Двенадцать лучше, не будет отходов. А заплатить аванс за материалы? Не нужно». «Я буду вам весьма благодарен, если вы используете уже обработанный материал, который не нужно красить». «Именно это я и собираюсь сделать». «Прекрасно! Мы одинаково мыслим. Когда вы собираетесь начать, мистер Бичем?» «А когда нужно?» «Как можно скорее». Рабочий приподнял шляпу и почесал затылок. Лоб его был словно разделен на две половины. Нижняя – обветренная и загорелая, а верхняя – бледная. «Может быть, в понедельник?» «Это было бы хорошо». А может быть и в среду. Посмотрим. Может быть дождь. Бичем направился к своему пикапу с ведрами и кистями. Проводив его до машины, Киллер еще раз посмотрел на красный пикап с голубым крылом и сказал. «Думаю, вчера вечером, когда я искал дорогу, я останавливался у вашего дома, мистер Битчем, и молодая женщина помогла мне. Мне хотелось бы ее отблагодарить». «Не нужна никакая благодарность», – проворчал мужчина, с трудом заводя мотор. Квейлер вернулся в дом, накормил кошек, сварил себе кофе и оделся, чтобы поехать с Патсбора за покупками. Прощаясь с сеансами, выразил надежду, что в его отсутствии все будет в порядке. Они ответили ему таким кошачьим взглядом, который мог бы подорвать чувство собственного достоинства у любого человека. Он знал этот взгляд. Он означал главное – не забудь вернуться к обеду домой. Перед тем, как спуститься вниз по 25 ступеням на стоянку, Он задержался на веранде, завороженный открывшимся видом. Внизу, прямо под ним, зеленели кроны деревьев, между которыми виднелись то крыши необычной формы, то бирюзового цвета бассейн. В долине сверкал на солнце купол здания суда, а извилистая линия кустарника указывала, где течет река Иелихо. За рекой величественно поднимались западные картофельные горы. Он сделал несколько снимков для Поли и стал спускаться, размышляя о том, заведется ли его машина, если еще бензин в баке, и удастся ли спокойно добраться до заправочной станции в долине. Хотя причин для беспокойства в общем-то не было. Его малолитражка могла ехать, даже если бензина оставалось на персток. Маневрируя на горных поворотах, он оценил и асфальтовое покрытие, и ограждение, и белые полосы, и желтые. Он проехал мимо коттеджей Уилбанков и Лесмеров, мимо других современных домов, окна которых оказывались там, где должны были быть стены, а стены там, где ожидал увидеть окна. Ко всем домам вели аккуратные подъездные дороги с черным покрытием. Оставил позади просторную площадку, очищенную от деревьев под строительство очередного дома, там вгрызался в каменистый склон мощный ковшовый экскаватор. а у самого подножия горы при въезде на дорогу к Соколиному гнезду обратил внимание на два каменных столба и надпись «Поместье Тип-Топ. Частная дорога». Квеллер наполнил бак бензином и спросил, как надежнее доехать до Пяти углов, не сокращая путь, и поразился тому, как легко он нашел пятиконечный перекресток. В кафе Пять углов, сев в отдельную кабинку, он заказал ветчину и яйца, И от корки до корки просмотрел «Вестник» с Вся первая страница была посвящена сильным дождям пятницу. Вода в реке поднялась очень высоко, и поле для игры в софтбол на западном берегу еще недостаточно просохло. В остальном газета Колина Кармайкла мало отличалась от газеты «Всякая всячина». Но что Квиллера удивило, так это то, что колонка картофельной очистки до сих пор существовала, и подписывала ее все та же Ванда Датли Уикс. На сей раз она разлагольствовала одни отца. День отца – воскресенье июня, в этот день принято делать подарки отцам. По радио, работавшему в ресторане, передавали кантри и рекламировали шезлонги, продающиеся в местном магазине, а в соседней кабинке трое мужчин спорили о чем-то за кофе. Гнусавый голос сказал. Эти проклятые пикетчики снова выползли из лесов. «Они стоят каждую пятницу после обеда и в субботу», — ответил обладатель высокого голоса. «Они стараются нарушить покой в городе именно в конце недели, когда сюда съезжаются туристы». «И куда только смотрят власти!» — воскликнул гнусавый. «Ты когда-нибудь слышал о свободе слова, Джерри?» Третий голос показался Квилеру знакомым. «У них есть на это право, по Конституции. Я и сам ходил бы с плакатом, будь у меня какая-нибудь законная претензия». Второй мужчина ответил. «Беда в том, что в городе тихо и спокойно. Зачем они хотят всех взбудоражить?» «Они радикалы, вот почему», — заявил Джерри. «Вся эта компания на малой бульбе. По уши радикалы». «О, успокойся, Джерри. Серьезно говорю, они стараются помешать прогрессу только потому, что сами живут как бродяги. Они не хотят, чтобы мы жили хорошо и делали деньги». «Послушай, Джерри, наверняка же можно отыскать способ неплохо жить самому». и не портить жизнь другим. Посмотри, как поступили с дорогой на Большую Бульбу. Ее назвали «Дорога к Соколиному гнезду» и повесили табличку, будто она частная. Но это второстепенное шоссе округа, и по закону никому нельзя запретить ездить по нему. Когда я был мальчишкой, отец возил нас по этой дороге на вершину, к старой гостинице, и мы устраивали пикники у водопада Батата, еще до того, как его перегородили и сделали озером Батата. В те дни она была обыкновенной грязной дорогой. Потом Джиджи -Джи натянул проволоку и заасфальтировал ее на деньги налогоплательщиков. Так какая же она счастная после этого? Нет, я тоже скоро начну участвовать в пикетах. Бил прав, Джерри. Джиджи -Джи заварил тут кашу, а теперь его загадочные дружки продают права на строительную древесину и вырубают леса, чтобы возвести мотель или отель или еще чего-нибудь. Инвесторы, так их называют. Они даже не местные. «Кем бы они ни были, это хорошо для экономики», – настаивал Джерри. «Это создает новые рабочие места и привлекает новых людей. Ты красишь больше домов, Билл продает больше хот-догов, а я продаю больше своего железа». «Кстати, о хот-догах», – сказал Билл, – «мне нужно возвращаться в магазин». «Ну, Лодри до следующей недели». Когда мужчина на выходе расплачивался за кофе, Квиллер узнал в нем управляющего из магазина «На пяти углах». И с удовольствием сказал бы ему пару слов о кратчайшем пути по ручью. Но Билл Трикл ускользнул слишком быстро. Вскоре и сам Квиллер покинул кафе. Припарковав машину недалеко от сквера, он пошел пешком по центральной улице, отмечая новые, вымощенные специальным кирпичом, пешеходные дорожки, декоративные деревья и освещение, имитирующие газовые фонари. Он собирался зайти в агентство Лесмеров, чтобы спросить, Не будет ли каких-то возражений против строительства Бельведера? И что за хоровод огней он видел на горе? Но контора оказалась закрытой. Деловой район выглядел таким же пустынным, как и в любом другом городе по субботам, когда все отправляются за покупками. И никто, кроме Квиллера, не читал плакаты пикетчиков у здания суда. «Спасем нашу гору! Нет произволу! Прекратите незаконную вырубку леса! Свободу лесу!» В редакции «Вестника спасбора царила субботняя тишина. Единственное служащее, встретившее Квиллеру, показало, где найти мистера Кармайкла. Издатель разговаривал у себя в кабинете с каким-то офицером, но тотчас вскочил со словами. «Вы, должно быть, Джим Квиллер, я узнал вас по усам. Знакомьтесь, шериф Дел Уилбанк. Дел – это тот самый человек, который снял тип-топ на лето. Джим Квиллер – известный криминальный репортер. Он написал даже книгу о преступности в городах. «Я вам не помешал?» – спросил Квиллер. «Нет, я уже ухожу», – ответил шериф. И, повернувшись к издателю, произнес. «Не касайся этого, Колин, даже не думай. Пока. Договорились?» «Обещаю, Дэл. Спасибо, что зашел». Шериф кивнул Квиллеру. «Желаю хорошо провести время, мистер Квиллер». Издатель, мужчина лет сорока, с редеющими волосами и слегка полноватый, вышел из-за стола и принялся трясти руку Квиллера. «Когда Кип сообщил мне, что вы приезжаете, я просто обалдел. Вы были моим кумиром, когда я учился на отделении журналистики. Квил. Ничего, если я буду называть вас Квиллом. В самом деле, у нас в программе стояла ваша книга. Я даже помню название. Город собратьев по преступлению. Долли сказала мне, что вы сняли тип-топ. Вам понравилось там? Присаживайтесь». «Вот зашел узнать, не могу ли я пригласить вас на обед», — улыбнулся Квиллер. «Ни в коем случае. Это я приглашаю вас. Мы поедем в гольф-клуб и немедленно, пока туда не набилось народу. Моя машина за домом». По пути в клуб Кармайкл показал новую городскую библиотеку, место для колледжа, современную бумажную фабрику, церковь необычной конструкции. «Это город молодых богатых людей Квил. Большинство политиков, формирующих общественное мнение, это молодые, энергичные, чистолюбивые люди». «Я заметил много дорогих машин на центральной улице», — сказал Квиллер. «И много небольших самолетов в аэропорту». «Абсолютно верно. В городе экономический бум. Мебельную фабрику автоматизируют. Вниз по течению реки строится завод по производству электроники, который будет пущен уже в этом году». «Как, у вас не возникло желания переехать с Патсбора?» «Кип сказал, что вы хотите выйти в отставку. Здесь есть чем заняться. Рыбная ловля, спуск на плотах». Гольф, прыжки с парашютом, теннис. Моим детям нравится. «Честно говоря, Колин, я собираюсь провести это лето в одиночестве, не вылезая из дому. Мне нужно хорошенько подумать. И вершина горы – идеальное место для этого. А вы? Что привело вас и вашу семью в Спадсборо?» «Ну, мы с женой искали уединенное место со здоровым климатом, чтобы растить здоровых детей. И неожиданно подвернулась такая возможность. Я всегда хотела издавать собственную газету». Мы все, наверное, хотим. Поэтому, когда владелец вестника умер и газета пошла на аукцион, я купил ее, хотя с долгами не расплачусь еще лет 20. Вы говорите о Джиджи Хокенфилде. Хокинфилде? Именно. Это в его доме вы живете сейчас. Мои дети хотели, чтобы я купил и дом. Но за него запросили слишком много. Да и не нужно нам столько места. Лучше уж домик в долине. К тому же неизвестно, поднимется ли школьный автобус с горы в плохую погоду. А мы... Сможем ли мы спуститься? Когда они подъехали к гольф-клубу, у входа толпился народ. Как оказалось, субботний ланч – обычное развлечение в Спадсборо. На мужчинах были спортивные куртки голубого цвета, женщины же старались перещеголять друг друга по части нарядов. Одна из них даже нацепила шляпку. Завсегдаты и гольф клуба резко отличались от посетителей в свитерах и плисовых брюках, заполнявших рестораны в Мускаунте. Чуть позже появились и члены гольф-клуба, но большинство из них, минуя гостиную, сразу же направлялись в шумный бар. Кармайкл заказал коктейль Кровавой Мэри. Квиллер то же самое, но без водки. «Ну как вам, тип-топ?» – спросил издатель. «Сказать просторно, значит ничего не сказать. Конечно, лучше бы что-нибудь поменьше. Но у меня две кошки, а мало кто разрешает держать животных в таких помещениях». Долли Лесмор пришлось постараться, чтобы устроить меня в тип-топ. «Да, она довольно настырна. Как говорят на заседаниях торговой палаты, он менее, а она более. Ваше здоровье. Добро пожаловать в Картофельные горы!» И Кармайкл поднял стакан. «А что вы знаете о вашем предшественнике?» спросил Квиллер. «Я никогда не встречался с Джиджи, -Джи, но люди до сих пор вспоминают его. Хотят назвать живописную дорогу его именем. Он обладал достаточной властью в этом городке». А газету подчинил себе так, что она превратилась в театр одного актера. Каждую неделю он выпускал такую передовицу, что город сходил с ума. Мои статьи по сравнению с его невероятно скучны. А откуда он родом? Он вырос здесь. Вестник принадлежал двум поколениям его семьи. Однако Джиджи -Джи хотел изучать право. Он учился в юридической школе, когда умер его отец. Бросив все, он вернулся сюда и взял отцовское дело в свои руки. Был прирожденным борцом. судя по тому, что я о нем слышу, способствовал экономическому росту спадсбора, не говоря уж об увлечении, увеличении тиража газеты. Из разговора, который я случайно услышал утром в кафе, экономический рост не всех устраивает, заметил Квиллер. Да, это верно. Консерваторы и старожилы хотят, чтобы все оставалось без изменений при нулевом приросте населения. Кто помоложе торговцы, те за прогресс. А вы на чьей стороне? «Знаете, Квил, я выслушиваю обе точки зрения и стараюсь быть объективным. Мы стоим на пороге нового столетия, и нас подхватила волна технического прогресса. И все же природу нужно понимать и уважать. Вот и приходится заниматься такими вопросами, как вырубка лесов, строительство дамб на водопадах, плотность населения, загрязнение окружающей среды. А как решаются эти вопросы там, где живете вы?» «Мы в Мусскаунте всегда отстаем лет на 30», — ответил Квиллер. «И с проблемами, о которых вы говорите, пока не сталкивались. Нас еще даже не обнаружила сеть «Фастфуд». Но ситуация может вот-вот измениться. Деловая часть общества уже проталкивает туризм. Поэтому за происходящим с я наблюдаю с огромным интересом. А что это за пикеты перед зданием суда? «Это наши зеленые», — объяснил Кармайкл. Они появляются в конце каждой недели и все с малой бульбы. Кое-кто из них, правда, преследует свои корыстные цели. Два типа людей живут на той горе. Живут довольно бога, если можно так выразиться. Одни это те, чьи предки купили дешевую землю у правительства более ста лет назад и которые до сих пор ведут такой образ жизни, какой вели первые поселенцы. Их мы называем бульбики. А еще есть художники, и всяческие ремесленники, уехавшие из городов, чтобы жить, как они говорят, простой жизнью. Мы называем их бульбофилами. Именно они воинственны в вопросах охраны окружающей среды. Странно, но некоторые из консерваторов, живущих в долине, боятся и тех, и других, даже при том, что они в одном политическом лагере. Ситуация не очень ясная. Два игрока в гольф, направляющиеся через гостиную к бару, вызвали шквал интереса у обедающих женщин. Один аккуратно подстрижен, второй – с лохматой шапкой выгоревших на солнце волос. В первом Квиллер узнал мужа Доли Лесмор. «Это Боб Лесмор и Хью Ламптон, самые важные персоны в клубе», – объяснил издатель. «Первоклассные игроки в гольф даже выглядят по-особому, не так ли?» «Осанка, походка, выражение лица» Думаю, это от концентрации. А вы играете в гольф? Нет, ответил Пилер. Я всегда считал недостойным бить почему-либо, что меньше бейсбольного мяча. Я играл в бейсбол, пока не повредил колено. Я не вышел ростом для баскетбола. Оказался слишком труслив для американского футбола, слишком беден для пола и слишком нормален для европейского футбола. Кармайкл порекомендовал взять яйца по шот и комбалу. сказав, что новый повар завел более легкое меню для членов клуба, сидящих на сэндвичах с солониной и биштексах. Квиллер последовал совету, отметив, что его компаньон все-таки заказал себе сэндвич с солониной и сырный суп. На огромном блюде с гарниром из трех прекрасных стручков зеленой фасоли, золотистой слегка отваренной моркови и двух половинок обжаренных и посыпанных петрушкой помидоров ему принесли небольшой кусочек рыбы, слегка приправленный соусом. К этому подали главное блюдо дня – пюре из репы, приправленное тертой апельсиновой цедрой. Квиллер осторожно попробовал вилкой пюре и вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд женщины за соседним столом. Женщина имела забальзамированный вид, приобретенный в результате многочисленных пластических операций. На ней была широкополая шляпа, с одной стороны резко загнутая вверх. «А кто-то дама в шляпе, что следит за мной?» — спросил Киллер шепотом. «Это Ванда Дадли Уикс», — ответил редактор, почти не раскрывая рта. «Ведет раздел картофеля очистки. Она засекла ваши усы, и, боюсь, вы обречены на интервью». «Сначала пусть поймает меня». Я читал ее раздел. «Что вы думаете о ее стиле?» — Экзальтированный, мягко выражаясь. Я попытался закрыть раздел, когда купил газету, но запротестовали читатели. Им нравится. Подписчики газеты непредсказуемы. Доедая третью булочку, Квилл радовался, что плотно позавтракал в кафе пять углов. Тем не менее, держался он приветливо. — Колин, вы долго привыкали в жизни в горах? В моем распоряжении только три месяца. И он поведал о своих вчерашних приключениях. Как свернул мне на ту бору, и как ему на помощь пришла одна из бульбиков. Ее отношение было явно враждебным. Но, тем не менее, она помогла мне выбраться на дорогу к Соколиному гнезду. Не понимая я этого. «О, они не так просты», — сказал Кармайкл. «На самом деле в этих горах есть странные личности». Магда и Армиды рассказывали мне, что у художников есть место, где они продают свои работы. А где это находится? Далеко? О, в картофельной лощине, на внешнем склоне Малой Бульбы. Там был заброшенный город, который они восстановили. Его трудно найти. Держаться надо грунтовой дороги, там много указателей, потому что место привлекает туристов. Поезжайте к пяти углам, а оттуда по указателям. И еще. Вчера вечером я видел нечто странное. Около полуночи я вышел на веранду, подышать свежим воздухом перед сном, и в южном направлении заметил круг огней, вращающийся. «Да, и мы такое порой наблюдаем». «Это что, какое-нибудь атмосферное явление?» «Один мой друг Мосс непременно сказал бы, что это космический корабль из далеких миров». Редактор фыркнул от смеха. квил и вы верите? Тогда слушайте, и поговаривают, будто на малой бульбе ведьмы устраивают шабаш. Похоже, они отмечают определенные фазы Луны или что-то в этом духе». «А вы писали об этом? Шутите?» Даже если бы мы нашли их в этой богом забытой глуши, никто не смог бы подойти к ним настолько близко, чтобы сфотографировать или последить за ними. Но если вам удастся сделать это, мы купим у вас материал». Кармайкл заговорщицкий подмигнул. «Нет, благодарю», — ответил Квиллер, «хотя думаю, что именно одна из ведьм вчера пришла мне на помощь». Они заказали кофе, а Квиллер еще и кусок шоколадно-сливочного торта, который немного примирил его с гольф-клубом. На пути к выходу он по настоянию редактора записался в члены клуба, что давало ему право пользоваться услугами ресторана. Ему выдали карточку с эмблемой клуба, тесненные золотом буквы «СПС» на фоне коричневого овала, символизирующего, конечно же, картофелину. «Куда вас подбросить?» – спросил Кармайкл. «К мебельному магазину, если он есть. Я оставил машину на центральной улице, недалеко от сквера. «Вы же снимаете дом с мебелью?» «Да, но мне нужен пуфик или скамеечка для ног. Читая, я люблю сидеть, положив на что-нибудь ноги. А еще мне нужен небольшой радиоприемник, чтобы слушать сводку погоды. Магазин радиоаппаратуры на пяти углах лучший. Покупайте приемник, который может работать на батарейках. Вдруг отключат свет». «И часто у вас его отключают?» – поинтересовался Квиллер. «Только тогда, когда упавшее дерево обрывает провода». По пути к центру редактор показал еще некоторые достопримечательности. Мебельную фабрику Ламптона, предлагающую экскурсии каждый день. Исторический музей в старом здании на центральной улице. Живописное шоссе, которое собирается назвать именем Джиджи Хокинфилда. «А сколько ему было лет, когда он умер?» – спросил Квиллер. «Еще не старый. Пятьдесят с чем-то». «Что же произошло?» Кармайкл замешкался. «А вы разве не слышали?» Его убили? Квиллер поднес руку к усам. Миссис Лесмор не сказала мне этого. Ну, знаете, Квилл, маленькие города очень чувствительны к серьезным преступлениям. И так как туризму придается большое значение, приезжающим никогда не говорят об убийствах. Да-да, у меня было предчувствие, что с владельцем Тип-Топа что-то случилось. А при каких обстоятельствах он погиб? Его столкнули с его собственной горы. Вы можете прочитать об этом в наших подшивках. Убийца в тюрьме. Хотя некоторые считают, что наказан невиновный. Но предполагать можно всякое, не так ли? Ну вот и мебельный магазин. Квил, это здорово, что при... вы приехали сюда. Не уединяйтесь-то слишком. Не пропадайте надолго. 5. Судя по объявлениям на окнах, В магазине шла распродажа шезлонгов, поэтому на тротуаре были выставлены образцы. Квиллер, войдя в магазин, попросил показать ему пуфики. — А вы видели наши шезлонги? — услужливо спросила приятная пожилая дама. — На них большая скидка? — Да, но мне нужен пуфик. — Цены на шезлонги снижены на 25%, — продолжала настаивать она. — У вас есть... «Пуфики!» — с преувеличенной вежливостью повторил свой вопрос Квиллер. «Гарри!» — крикнула дама, обращаясь к кому-то в дальней части магазина. «А у нас есть пуфики?» «Нет!» — крикнул ответ Гарри. «Предложи покупателю шезлонги!» «Не беспокойтесь!» — сказал Квиллер. «Можно мне посмотреть телефонный справочник?» Просмотрев специальный раздел, он нашел возможный источник пуфиков всего в двух кварталах от магазина «Мастерская пил и пул». Именно противопоставление имен привлекло его внимание. В мастерской его приветствовала элегантная молодая женщина, которая напомнила ему Фран Броуди, дизайнера из Пикакса. Та же жизнерадостность, обходительность и такие же светлые волосы с рыжиной. «Чем могу помочь?» доброжелательно спросила она. Ее шелковистые волосы мягко не спадали на плечи, а длинная прямая челка привлекала внимание голубым глазам. Мне нужен пуфик. Я снял дом с мебелью на лето, но там нет пуфика, а я люблю класть ноги на пуфик, когда читаю. И мне не нужен шезлонг, сказала он, сказал он чекания каждое слово. И правильно согласилась она. Я тоже люблю пуфики. У нас как раз есть один, очень удобный. Его можно заказать в любой обивке. А как долго выполняется заказ? Шесть-восемь недель. Нет, это мне не подойдет. Я буду здесь только три месяца. Я снял тип-топ на лето. Да? Удивилась она. А я и не знала, что они собираются сдавать дом. А в каком он состоянии? Хорошо отремонтирован. Есть все удобства, но довольно унылый и пустой. «Кто-то вынес все старинные вещицы». «Дочь Хокинфилдов, кивнула она. «После смерти джи, джи она забрала все декоративные вещи для продажи в своем магазине, в Мэриленде. Я помогала ей оценивать их. Но сейчас, если вам нужна помощь, если вы хотите более живую обстановку на лето, я к вашим услугам. Меня зовут Сабрина Пил. Квиллер. Джим Квиллер. Пишется через «В», — ответил он. «А вы знакомы с тип -топом? «Конечно». Наша мастерская помогала мадам Хокинфилд обустроиться там несколько лет назад, перед тем, как она попала в больницу. Бедная женщина больше не вернулась домой. А что случилось? Ее положили в психиатрическую лечебницу, и она до сих пор там, не понимая даже, что мужа нет живых. Хотите кофе? — Спасибо. — Никогда не отказываюсь от кофе, — сказал он. — А может быть, вина? — Нет. Пожалуйста, кофе. Пока она готовила кофе, он ходил по мастерской, восхищаясь вкусом владельцев пила и пула. Он нашел и помянутый пуфик большой, мягкий и удобный. На нем лежала табличка. Образец. После первого глотка кофе он посмотрел на Сабрину тем умоляющим взглядом, перед которым женщины редко могли устоять. Вы не продадите ли мне вот тот образец? Поправив рукой прическу, она ответила с одним условием. «Если вы позволите мне украсить вашу летнюю резиденцию, можно использовать небольшие коврики, подушки, складные ширмы и все без больших затрат с вашей стороны. Приятная обстановка во время отдыха зависит только от вас!» «Звучит заманчиво!» – улыбнулся он. «Почему бы вам не приехать и не оценить ситуацию на месте? А вас устроит в понедельник, в половине второго, я что-нибудь смогу привезти с собой». А расскажите мне что-нибудь о Хокинфилдах. Зачем вам понадобился такой большой дом? Это была большая семья, жившая на широкую ногу, но внезапно наступили черные дни. Трое из мальчиков погибли в течение года. Как Квеллер всегда начинал подозревать преступление, а поскольку у отца мальчиков имелись враги, и сам он стал жертвой убийцы, оснований для подозрений было предостаточно. «Произошло два несчастных случая, один за другим, с разницей в несколько месяцев. Оба связаны со спортом», — сказала Сабрина. Это было страшным ударом для родителей. После второй трагедии у миссис Хокинфилд случился нервный срыв. Мы все ужасно переживали. Она была приятной женщиной, но во всем подчинялась мужу. Все желали ей быть посильнее, чтобы постоять за себя. Не знаю, почему я все это вам рассказываю. Вероятно, потому что история Типтопа топа перейдет к новым владельцам вместе с домом. вместе с ковриками и шторами. «Мне важно знать все», — сказал он. «Я ощутил в доме отрицательные флюиды». «Правда? Как интересно!» «Я очень чувствую ауру помещения. Когда я впервые прихожу к клиенту, мне кажется, будто я чувствую прошлое и настоящее семьи». «Миссис Хокинфилд, кажется, была помешана на сером цвете, если это что-то означает», — продолжил он. «Помешана? И именно так?» Мы старались нести в обстановку более теплые тона, добавляя старинные вещи с золотистым отливом и красно-венецианское стекло, но она любила серый цвет и одевалась только в серые тона. Они ей действительно шли. У нее были прекрасные серые глаза и преждевременно посидевшие волосы, в чем мы все обвиняли ее мужа. Квиллер уже собирался спросить об убийстве, но мелодичный звон дверного колокольчика известил о появлении покупателя. Квиллер допил кофе. — Я буду ждать вас в понедельник днем. — Мисс Пил. Сабрина! — поправила она его. — И не приносите ничего серого, Сабрина. И пожалуйста, зовите меня Квиллом. Отъезжает от мастерской с пуфиком в багажнике, он думал о Сабрине Пил. Ему нравились дизайнеры, особенно с ржеватым оттенком волос. которых он называл про себя «блондинками-декораторами». Когда он остановился у магазина на пяти углах, чтобы заполнить свой бар для возможных гостей, то наряду с обычным набором крепких и прохладительных напитков включил в список и то вино, которое она ему предлагала. Дружелюбный Билл Трикл, суетясь в магазине с типично менеджерской проворностью, увидел, как Квиллер загружает тележку виски, водку, ром, шерри, пиво, фруктовые соки и смеси, ха, -ха вечеринку!» спросил он весело. «Кажется, тип-топ вам понравился?» «Да ничего!» ответил Квиллер. После встречи с Сабриной он чувствовал себя слишком хорошо, чтобы дискутировать о кратчайшем пути вдоль ручья, разморозившейся еде и растаявшим мороженом. На том же перекрестке он зашел в хозяйственный магазин Ламптона и попросил латку. «А какого размера?» гнусаво спросил мужчина. «Я думал, они все одинаковые!» У нас есть первоклассные гусятницы трех размеров из Германии. А какой у вас э, гусь? У, небольшой, ответил Квиллер. Цела, цена ошеломила его, но он мог позволить себе это, а кошки заслужили второй туалет. У него самого было восемь ванных комнат в тип топе. Почему же они должны ограничиваться одним горшком? Еще он купил радиоприемник с большим количеством функций и такой, какой действительно хотел. с несколькими переключателями на панели, шестью ручками и семнадцатью кнопками. Причем приемник стоил дешевле, чем горшок для кошек. Выходя из хозяйственного магазина, Квиллер увидел рекламный щит – ручная работа из картофельной лощины. И он поехал в направлении, указанном стрелкой, думая о том, что хорошо бы найти подарок для Полли и керамическую кружку для себя. У кофейных чашек Хокинфилда были слишком неудобные ручки и ограниченная емкость, и он опустошал их чашку в два глотка. Дорога в картофельную лощину относилась к тому типу дорог, которые на картах обозначались как в плохом состоянии, то есть присыпанная гравием и со множеством вытряхивающих душу ям и ухабов. Однако знаки отмечали каждый поворот и каждую развилку И шла дорога через густой лес, где высокие и прямые сосны стояли близко-близко друг к другу, как пикетчики в заграждениях. На пути в лощину встретилось несколько домов, точнее слабой подобие таковых, и все же здесь было больше признаков жизни, чем вокруг старой гостиницы. Он увидел детей, гонявшихся друг за другом или лазивших по деревьям. Двух женщин, которые, смеясь чему-то, развешивали на бельевую веревку пеленки, заметил кошек и собак, проехал мимо мужчины, коловшего дрова, и старушки, которая, сидя на крыльце длинного дома, чистила яблоки. Было что-то поэтическое в этой непритязательной сцене, в том, как старушка мирно сидела в кресле качалки с миской на коленях, неторопливо действуя кривым ножом, как если бы впереди у нее была целая жизнь. Фотоаппарат лежал на сиденье рядом, и он бы сфотографировал ее, если бы не ружье, прислоненное к столбику крыльца. Дальше вдоль дороги протянулся низкий навес предприятия под названием «Просто ржавчина». Под навесом валялись груды ржавых вещей, сетки от кроватей, части швейных машинок, плуги, сломанные инструменты, Погнутые металлические стулья, котлы, косы, ванны, клетки для птиц, сковородки и садовые тачки. Затем началась улица, которая могла бы стать декорацией для дешевого голливудского вестерна. Грубые старые деревянные дома, расположенные в беспорядке вдоль дороги и соединенные между собой деревянными тротуарами. И все же даже в этом убогом месте чувствовалась рука художника. Например, в надписях, сделанных на деревянных указателях. первая пародировала гостеприимство маленьких городков. «Добро пожаловать в картофельную лощину. Население О». «А, население Ноль!» «Вот оно что!» – подумал Криллер. Подобные надписи украшали и магазинчики. Гончар Отто, деревенский кузнец Ванс и прочих мастеров по дереву, коже, свечам ручного изготовления, корзинам и так далее. Некоторые надписи отличались остроумием. Мастер, изготавливавший плетеные стулья, назвал свой магазин «Нижняя граница». Среди посетителей, расхаживавших по деревянным мосткам, были и горожане, одетые по-субботнему, и мало что покупавшие, и туристы в шортах и сандалиях, которые глазели по сторонам и щелкали фотоаппаратами. Квиллер присоединился к небольшой группе. бодро направлявшийся в сторону сарая за магазинчиком гончарных изделий «Отто». «Что тут такое?» спросил он у одного из туристов. «Керамика прямо из печи!» тут же последовал ответ. В сарае, куда солнечные лучи проникали сквозь дыры в ржавой металлической крыше, более двадцати человек внимательно следили за тем, как немногословный мужчина в брезентовом фартуке вытаскивал горшки из большой печи. каждый поднимая высоко над головой. «Это мое новое декоративное блюдо», — скромно говорил мастер. «А это сигаретница с новой глазурью, над которой я сейчас работаю». Раздались голоса наблюдающих за этим действом посетителей. «О, я беру это. Дайте-ка рассмотреть поближе. О, великолепно. У вас есть еще три таких же блюда. Вот-то я беру». Спокойно и монотонно Гончар продолжал свой комментарий. Вещи, которые находятся ближе к огню, могут различаться по цвету. Вот эта чаша не получилась, ей досталось слишком много жара, и она начала оплывать. Как мы говорим, печь дает, и печь отбирает. Вот один из моих новых кувшинок с узором в виде сосновой ветки. «Я беру его!» – выкрикнул мужчина с заднего ряда, и кувшин поплыл над головами. Покупатель же тихо сказал своему соседу. «Я у себя в магазине продам его втрое дороже». Квиллер заметил, что мужчины в рубашках от известных модельеров, украшенные золотыми пирснями и цепочками, равно как и женщины в светлых брючных костюмах, благоухающие дорогими духами, расхватывают 4 четырехдолларовые кружки и семидолларовые подсвечники ручной работы с подписью Гончара. Квиллер тоже нашел себе кружку с удобной ручкой, а когда узнал, что цена ее составляет одну десятую цены горшка для кошек, купил еще 4. Наконец, печь опустела, и вздох разочарования прошел по толпе. «Простите, у меня больше ничего нет», извинился Гончар. «Я очень старался загрузить печь до отказа. Даже углы заполнил мелочами». Покупатели выстроились в очередь, оплачивая покупки, и сразу небольшой сарай наполнился гулом голосов. В восторге от покупок, приветствия друзей, обмен местными сплетнями. Квиллер случайно подслушал разговор двух женщин. — Ты слышала о Типтопе? Какой-то сумасшедший с огромными усами и множеством кошек снимает дом за две тысячи долларов в неделю. — А кто он? Канадец или японец? Или еще кто? — Никто не знает. Лесморы оформили сделку. Предполагают, что он писатель. Это может быть ширмой для чего угодно. — в любом случае ничего хорошего в этом нет. Квиллер поспешил расплатиться. Затем, положив кружки, завернутые в газету, багажник машины смешался с толпой на деревянных тротуарах. Переходя от одной лавки к другой, он останавливался посмотреть, как мужчина плетет сандалеты, а женщина — стулья, а, услышав звон молота по наковальне, пошел в кузницу. В амбаре с настежь распахнутыми дверями он увидел раскаленный горн и работавшего с красным горячим металлом мускулистого молодого человека с пышной бородой и пучком волос на затылке. На молодом человеке был кожаный фартук и грязная футболка с закатанными рукавами. — Привет, — сказал кузнец, заметив, что Квилер внимательно наблюдает за его работой, и взял пруд с щептами. Сунув его в раскаленные угли, он подождал, пока тот раскалится до красна. вытащил и, отбивая, придал ему форму. Затем это зрелище звуков и запахов дополнилось шипением остывающего металла, погруженного в бочку с водой. Квеллер рассматривал кованные предметы, выставленные на продажу – крючки, щипцы, кочерги, шипы и колокольчики для коров. Но ему понравился предмет, стоявший в темном углу бара. кованный, высотой около семи футов. железный подсвечник на восемь свечей. Железная виноградная лоза обвивала ножку и разветвлялась на несколько завитков и листьев. — А вот это продается? — спросил Квиллер. Кузнец посмотрел на него с сомнением. — Думаю, да. — А сколько вы хотите за него? — Ну, я не знаю. Я сделал его просто, чтобы доказать, что могу. Большую часть времени я работаю механиком в долине. «Очень эффектный кусок железа», — сказал Квиллер, мысленно представляя его в своем жилище в Пикаксе. «Назовите цену и позвольте мне купить его». «Хм, двести», — нерешительно предложил кузнец. «Покупаю. Я подгоню машину, а вы поможете мне его погрузить. Сколько он весит?» «О, много». Сложив заднее сиденья, они смогли разместить подсвечник внутри салона. Затем Квиллер изумил другого мастера, купив три дюжины длинных свечей из пчелиного воска ручной работы. Довольный своими покупками, Квиллер стал искать, дебы выпить чашечку кофе. Устало поднимаясь по холму, он перекинулся несколькими словами с мастером, продававшим стеганое одеяло, и с женщиной, делавшей кукол из листьев кукурузных початков. А потом увидел здание, похожее на школу с вывеской «Бичем». изделия. Рядом стоял старый армейский автомобиль. В открытую дверь были видны платки, шарфы, коврики, сумки, даже гамак свисал с потолка. Два покупателя — туристы, если судить по очкам, шляпам от солнца и фотоаппаратам — рассматривали коврики и расспрашивали о том, как их стирать и сколько они стоят. Отвечала им коротко и резко высокая молодая женщина с палыми щеками. и длинными прямыми волосами. Она обернулась, увидела у сэквиллера и, помедлив, снова повернулась к покупателям. В эту минуту он услышал глухие удары, доносящиеся из дальнего конца магазинчика. Седая женщина с волосами, туго стянутым пучок на затылке, работала на ткацком станке, ритмично действуя педалями, продевая челноки и подтягивая венчик. Он наблюдал за ее работой с удивлением и восхищением. Но женщина ни разу не подняла головы. Разглядывая вещи в магазине, Квиллер с трудом верил, что они сотканы на ткацком станке. Например, жакет-накидка, невероятно мягкий и того ярко-голубого цвета, который сейчас так нравился Полли. На ценнике стояло 100 долларов, и он сразу же решил купить еще четыре жакета для своих приятельниц в Мусскаунте. Главная радость получения наследства как раз и заключалась в удовольствии. тратить деньги на других. А В ней, когда он работал низкооплачиваемым журналистом, щедрость была недоступной для него роскошью, но теперь он наслаждался возможностью делать дорогие и приятные подарки. Кроме того, покупая накидки для Поли, Милдред, Фран, Лори и Хикси, он таким способом выразил бы благодарность этой странной молодой женщине, которая помогла ему найти дорогу. Он слышал, как она говорила покупателям, «Их выткали вручную на вот том ткацком станке. Если вы хотите иметь коврики за два доллара, вы найдете их в универмаге Ламптона с Она даже не пыталась быть тактичной, и они ушли». «Привет!» – дружелюбно сказал Квиллер. «Привет!» – ответила она грустно, не улыбнувшись. «Это все ваши работы. Очень красивые». «Да, наши. Моей мамы и мои», – ответила она, не тратя попусту слов на благодарность за комплимент. Я очень признателен вам, мисс Бичем, за то, что вчера вы вывели меня на правильную дорогу. Не знаю, что бы я делал без вашей помощи. Мы должны быть добрыми соседями здесь, в горах. В этом заявлении не было даже и намека на теплоту. Я бы хотел купить эту голубую, эту голубую накидку. Да, я бы хотел послать ее моей подруге на север. У вас есть еще такие? Я бы мог купить еще четыре, но только разного цвета. Они стоят 100 долларов, сообщила она, полагая, что он неправильно прочитал цену. Да, я заметил. Весьма привлекательная цена, должен сказать. А нельзя ли посмотреть и другие накидки? Впервые выражение лица женщины смягчилось. Их сейчас здесь нет. Они плохо расходились, поэтому я отнесла накидки домой. Большинство покупателей ищут вещи не дороже 5 долларов, но я принесу их. если вы зайдете к нам еще раз. Она посмотрела на него с сомнением, будто не верила в его искренность. «А вы завтра работаете?» О, «В воскресенье у нас больше всего посетителей». «А как долго вы работаете?» «С обеда и до темноты». «Очень хорошо. Я непременно приду. Меня зовут Квиллер. Джим Квиллер». «Пишется через «В». «А как вас зовут, мисс Бичем?» Она ответила ему... И он попросил назвать имя по буквам. Кризалис. «Милое имя», — сказал он. «Я видел Дьюи Бичима сегодня утром. Он согласился построить Бельведер для меня». «Это мой отец. Он очень хороший краснодеревщик», — с гордостью сказала она. «Он был одним из лучших мастеров на мебельной фабрике до того, как ее автоматизировали. Сейчас он ищет работу. Может, вы знаете кого-нибудь, кто интересуется мебелью на заказ?» «Буду очень рад». рекомендовать его. Когда она завернула голубую накидку в бумагу и упаковала в мешок магазина на пяти углах, он спросил, «Простите, мое невежество, но почему такое странное название «картофельная лощина»? Что такое лощина?» «Лощина меньше, чем долина, но больше, чем яма», — ответила она. «Вы намерены поселиться здесь? Только на лето. Один?» «Нет, у меня две сиямские кошки». «А что привело вас сюда?» спросила она с подозрением. «Мои друзья с севера прошлым летом отдыхали в лесу-заповеднике за рекой и порекомендовали мне это место. Я искал тихое место, где мог бы серьезно подумать». «О чем?» Ее резкое, неприкрытое любопытство забавляло его. Он и сам любил совать в нос чужие дела, но делал это более артистично. «О карьере?» — ответил он таинственно. «А чем вы занимаетесь?» «Я журналист по профессии. Расскажите о себе. Давно вы живете в горах?» «Всю жизнь?» Я из бульбиков. Вы знаете, кто такие бульбики? Люди, живущие в единении с природой. Из поколения в поколение. Мы стали защитниками окружающей среды еще до того, как придумали это выражение. Простите мое замечание, но ваша речь, мисс Бичем, отличается от речи других бульбиков».